Причем тут Вайда? Боль и гордость переполняли душу придворного мебельщика его милости герцога Кенского, мастера Уолтера Готобеда, когда он отпирал дверь своей мастерской. Боль, как и гордость, шла изнутри. Несмотря на свой более чем 90-летний возраст мастер Уолтер до сих пор был благословлен сильным жилистым телом и крепкими умелыми руками. Должным образом... Водрузив очки на длинный, тонкий, костлявый нос, он до сих пор был способен создать точный чертеж любого изделия, начиная от сигарного ящика и кончая внушительным гардеробом. На Троицу в следующее воскресенье, 24 мая 1964 года, господа нашего, мастер Уолтер намеревался отпраздновать 50-ю годовщину своего назначения мебельным мастером герцога. Сейчас он служил уже при втором герцоге. Старый герцог скончался в 1927 году, а теперь мастер Уолтер намеревался продолжить службу и при третьем. Герцоги обычно на тот свет не спешили, однако мастер-краснодеревщик живет еще дольше, потому что плоть могучих деревьев, над которыми он трудится, делится с ним крепостью и долголетием. Мастерская благоухала ароматами благородной древесины, колким запахом кедра, мощью дуба, теплом сосны обыкновенной, плодовой сочностью яблоневой древесины. А утреннее солнце, заглядывая в окна, бросало косые лучи на заполнявшие собой мастерскую шкафы, письменные и обеденные столы, находившиеся в разной стадии готовности кресла и стулья. Таким был мир мастера Уолтера. В такой атмосфере он жил и работал. За мастером Уолтером следовали трое мужчин. Подмастерье, Генри, Лавендер и два ученика, Том Уилдерспин и Гарри Винейбл. Они целеустремленно направились за мастером к своему шедевру, изделию из полированной ореховой древесины, стоявшему на скамье в одном из углов помещения. Мастер Уолтер остановился в двух шагах от него. «Твое мнение, Генри?» — спросил он, не поворачивая головы. Подмастерье Генри, еще не достигший 40 лет, но уже излучавший ауру подлинного краснодеревщика, удовлетворенно кивнул. «Прекрасная работа, мастер Уолтер. Истина великолепная!» В его словах слышалась искренняя оценка, а не лесть. «Как, по-твоему, будет довольна ее милость, герцогиня?» — спросил старик. «Более чем довольна, мастер. М, -м, -м, м Но с вечера поверхность запылилась. Эй, Том, возьми чистую тряпку да лимонное масло и отполируй его еще раз». Том покорно отправился исполнять приказание. «Его милость, герцог, высоко оценил бы вашу работу, мастер», — продолжил Генри Лавендер. «Одна из самых прекрасных вещей, сработанных для него». «Так и есть. Запомни, Генри, а вы, ребята, усвоите всем сердцем. Красоту дереву придает не искусная резьба, но само дерево. Да, резьба важна, учтите это. Я ничего не имею против резьбы, если она к месту» но красоту все же дает само дерево. Простое, как здесь, без украшений и орнаментов, оно показывает, что дерево, как таковое, является творением самого Господа, и улучшить его невозможно. Мы можем только надеяться извлечь из дерева ту красоту, которую вложил в него сам Бог. Вот что, Том, дай-ка мне тряпку, я сам наведу окончательный блеск». Проводя на масляной, слегка пахнущей лимоном тряпкой по широкой и плоской поверхности своего изделия, мастер Уолтер продолжил. «Совершенство достигается усердной работой, парни. Усердием и вниманием. Каждая часть должна прочно прилегать к соседней. Нужно на славу ее приклеить или привинтить без щелей и зазоров. Вот признаки хорошей работы». А подбор рисунка, тщательная подгонка деталей, точная строгальная и шлифовальная обработка, поверхности и финиш, воск, лак или шалак, до полной гладкости. Вот тут хорошая работа становится отличной. А уж замысел, да, замысел, превращает изделие в шедевр. «Ну, хватит, хватит. Том, берись за передний конец, а ты, Гарри, за задний». «Нам надо подняться наверх, но вы, парни, сильны, а сам ящик не слишком тяжел. К тому же краснодеревщику и столяру нужна сила. Небольшая тренировка пойдет вам только на пользу». Ученики послушно взялись за предписанные им концы. Они уже переносили этот ящик и с точностью до фунта знали, сколько он весит. Они потянули вверх. Но изделие из прекрасно отполированного орехового дерева почти не шевельнулось. «Эй, в чем дело?» — воскликнул мастер Уолтер. «Вы его чуть не уронили!» «Он тяжелый, мастер!» — проговорил Том. «Внутри что-то лежит». «Лежит? Как это?» Мастер Уолтер приоткрыл крышку и тут же едва не уронил ее назад. «Боже, милостивый!» Не проронив ни слова, все четверо в полном недоумении уставились на то, что лежало внутри. «Покойник!» — протянул спустя мгновение подмастерье Генри. Сомневаться в факте смерти не приходилось. Труп он, труп и есть. Глазницы ввалились, кожа сделалась восковой, перед ними лежал подлинный и несомненный мертвец. Однако ужас усугубляло то, что ногое тело от макушки до кончиков пальцев ног было выкрашено густой синей, почти индиговой краской. Мастер Уолтер вновь обрел дар речи. «Волна негодования изгнала удивление и ужас». «Но ему здесь не место! У него нет никакого права здесь находиться, совершенно никакого!» Осмелюсь предположить, мастер Уолтер попытался урезонить старика под мастерье Генри, что он попал в этот ящик не по собственному желанию. «Да!» — мастер Уолтер наконец взял себя в руки. «То есть, конечно, конечно же нет. Но какое же странное место для трупа!» Вопреки собственным чувствам, ученик Том едва сумел подавить смешок. Есть ли место уместнее для трупа, чем гроб? Даже самый любящий работу человек не станет сопротивляться, если судьба предоставит ему возможность устроить себе внеплановый выходной. И лорд Дарси, главный следователь по уголовным делам его королевского высочества принца Ричарда, герцога Нормандского, не был исключением. Он не только наслаждался своей работой, но и предпочитал ее прочим занятием — Его острый ум с глубокой радостью разрешал загадки, которые постоянно ставила перед ним сама природа избранной им профессией. Однако он также понимал, что узкая специализация быстро притупляет разум, и посему с большим удовольствием время от времени отпускал его и себя на свободу. Ну и, конечно, здорово было вернуться домой, в Англию. Франция прекрасна, это важная часть империи, а работа на его высочество приятна сама по себе. Однако Англия была ему домом, и посещение родимых краев хотя бы раз в году приносило ему облегчение. Несмотря на то, что Англия и Франция уже 8 веков как объединились в одну страну, между регионами все еще сохранялись известные различия, из-за которых англичанин чувствовал себя во Франции все-таки слегка чужаком. Верно было и обратное, разумным образом полагал он. Пристроившись у стены бального зала, лорд Дарси изучал собравшуюся публику. Оркестр взял паузу между номерами, и гости скрашивали ожидания следующего танца за разговорами. Дарси держал в руках бокал с разбавленным виски. Подобного рода развлечения теряли свое обаяние по прошествии уже двух недель, в то время как настоящая работа надоедала ему только к концу целого года. Тем не менее, оба занятия служили отдыхом друг от друга. Барон Дартмур, Человек порядочный и приличный, а заодно и превосходный шахматист, умел к месту рассказать какую-нибудь занимательную историю. Леди Дартмур владела искусством пригласить на обед или бал нужных людей. Однако нельзя же вечно обитать в особняке Дартмуров, да и лондонское общество отнюдь не являлось воплощением всех достоинств, которыми наделяют его те, кто с ним не знаком. Лорд Дарси обнаружил, что подумывает вернуться в Руан уже 22 мая. «Лорд Дарси, простите меня, но возникли кое-какие обстоятельства». Обернувшись на звук голоса хозяйки, он улыбнулся. «Какие же?» «Вас кое-кто ожидает. Вы позволите вас проводить». «Безусловно, миледи». Дарси последовал за явно нервничавшей женщиной. Он сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Она остановилась у двери библиотеки. «Милорд, с вами намеревается переговорить некий джентльмен». «Он ожидает в библиотеке». «Джентльмен, и кто же именно, миледи?» «Я...» Леди Дартмур вздохнула, прежде чем взять себя в руки. «Я не имею права назвать его имя, милорд. Он представится сам». Лорд Дарси непринужденным движением завел обе руки за спину и правой рукой достал небольшой пистолет из кобуры, спрятанный под фалдами его зеленого фрака. Ловушкой как будто бы не пахло, однако причин для беззаботности тоже как будто бы не усматривалось». Леди Дартмур отворила дверь. Лорд Дарси, си, сэр! Пусть войдет, миледи! Донесся голос изнутри. Лорд Дарси вошел, пряча пистолет за спиной под фалдой фрака. Дверь за его спиной закрылась. Мужчина стоял спиной к двери, разглядывая в окно ярко освещенную Лондонскую улицу. Лорд Дарси! произнес он, не поворачиваясь. «Если вы тот человек, которым я привык вас себе представлять, то сейчас вы на грани совершения государственной измены». Однако лорд Дарси, лишь мельком взглянув на обращенную к нему спину, уже убрал пистолет и опустился на одно колено. «Как известно, вашему величеству, я скорее умру, чем совершу преступление против вашей персоны». Мужчина обернулся. И лорд Дарси впервые в жизни оказался лицом к лицу с его императорским величеством Джоном IV, королем и императором английским, французским, шотландским, ирландским, Новой Англии, Новой Франции, хранителем веры и так далее. Внешний король очень напоминал своего младшего брата, Ричарда Нормандского, такой же высокий, светловолосый и красивый, как все плантагенеты. Однако обоих братьев разделяли целых 10 лет, и разница это давала о себе знать. Король был на несколько лет моложе лорда Дарси, однако изброзившие его лицо морщины делали его старше. «Поднимитесь, милорд!» — с улыбкой разрешил его величество. «Вы ведь действительно вошли с пистолетом в руке?» «Да, ваше величество». Лорд Дарси плавно поднялся на ноги. «Приношу свои извинения, сир». «Не извиняйтесь. Ничего другого от человека, наделенного вашими способностями, я не ожидал. Прошу, садитесь. Нам никто не помешает». «Об этом позаботится миледи Дартмурская. Благодарю. У нас появилась проблема. Лорд Дарси». Следом за Дарси король опустился в кресло напротив него. «Отбросим на время различия в титулах», — сказал король. «Слушайте меня и не перебивайте, пока я не расскажу все, что знаю. Вопросы зададите потом». «Да, сэр. Очень хорошо. У меня есть для вас работа, милорд. Я знаю, что вы в отпуске, и мне очень жаль нарушать ваш досуг». Однако это дело требует самого пристального внимания. Вам наверняка известно о деятельности так называемого «священного общества древнего Альбиона». Это было утверждение, а не вопрос. Лорд Дарси, как и любой другой офицер службы королевского правосудия, знал об обществе Альбиона, представлявшем собой не просто тайную организацию, но языческую секту, отпавшую от христианской церкви. Согласно известной ему информации, его члены занимались черной магией, особым образом почитали природу и утверждали, что их убеждения восходят к друидам до римского времени. Общество это после известного периода терпимого отношения к нему в прошлом веке затем, наконец, попало под запрет. Некоторые утверждали, что оно существовало все века, прошедшие после победы христианства, и позволило себе показаться на глаза общественности только в легкомысленном XIX веке. Другие называли эту претензию на древнее происхождение ложной и утверждали, что на самом деле оно было учреждено лишь в 1820-х годах эксцентричным и, быть может, слегка безумным сэром Эдвардом Финелли. Вполне вероятно, что отчасти верными были обе версии. Причиной запрета послужила нескрываемая ими пропаганда человеческих жертвоприношений. Отвергнув учение церкви, утверждавшее, что принесенная на кресте жертва навсегда отменила любые приношения человеческих жизней, общество настаивало на том, что в опасные для страны времена сам король обязан умереть ради блага своего народа. Свидетельство, утверждавшее, что Велигельн II, сын завоевателя, был убит «стрелой пущенной» одним из своих людей, ради именно этой цели добавляло авторитета версии, утверждавшей древность общества. Считалось, что рыжий Уильям Руфус и сам был язычником, поэтому охотно пошел на смерть, однако ни один из современных англо-французских монархов вряд ли последовал бы его примеру. Изначально одно из основных положений этой странной веры требовало, чтобы жертва жертвоприношения приняла смерть охотно, даже с радостью, простое убийство было бы бесцельным и неэффективным. Однако усиливавшиеся трения между империей и королевством польским изменили политическую обстановку. Пришло время бедствий, объявило общество, и король должен умереть, хочет он того или нет. Свидетельства указывали на то, что подобные идеи осторожно внедряли в общество агента самого короля, Казимира IX. «Сомневаюсь», — проговорил король Джон, — «что общество представляет собой реальную угрозу для правительства империи. Для этого в Англии, попросту говоря, не хватит фанатиков. Однако король может пасть жертвой одинокого убийцы, особенно фанатика» с той же легкостью, как и любой другой человек. Я отнюдь не считаю свою персону незаменимой для империи. Если бы моя смерть, безусловно, облагодетельствовала наш народ, я прямо сейчас отправился бы на плаху. Но пока я еще не сомневаюсь, что мне неплохо еще какое-то время пожить. Должен отметить, что мои агенты успешно проникли в общество и свидетельствовали, что не существует даже намека на реальную организованную попытку моей ликвидации – Однако теперь возникло новое обстоятельство. Сегодня утром, незадолго до семи часов, скончался его милость, герцог Кенский. Сие событие нельзя назвать неожиданным, милорду было всего 62 года, однако здоровье его в последние годы заметно ухудшилось, а в недавние три недели состояние резко пошло под уклон. Мы вызвали лучших целителей, однако преподобные отцы заключили, что если человек сам решил умереть, церковь ничего сделать не может». Ровно в 7 утра придворный краснодеревщик, герцога, вошел в свою мастерскую забрать гроб, приготовленный им для его милости. Однако тот был занят. В нем лежало тело лорда Камбертона, главного следователя герцогства Кенского. Его закололи, а тело выкрасили в синий цвет. Глаза лорда Дарси сузились. «Нам пока неизвестно», — продолжил король, — «как давно был убит лорд Камбертон». Возможно, его тело обработали фиксирующими чарами. В последний раз его видели в Кенте три недели назад, когда он отъезжал на отдых в Шотландию. Пока мы еще не знаем даже того, доехал ли он вообще до места своего отдыха, хотя мне вот-вот должны доложить об этом по телесону. Вот что мне известно на данный момент. Будут ли вопросы? Лорд Дарси? Нет, сир. Нет смысла задавать королю вопросы, на которые точнее ответят в самом Кентерберри. «Мой брат Ричард», — продолжил король, — «высоко ценит ваши способности, и отзывался о вас только в положительном свете. Я полностью доверяю его суждению, прекрасно подтвердившемуся в прошлом январе вашим успехом в деле атлантического проклятия. Мои личные агенты впустую, потратив несколько месяцев, так ничего и не обнаружили, в то время как вы всего за два дня проникли в самое сердце заговора, посему я назначаю вас следователем Высшего рыцарского суда по особым делам». Передав лорду Дарси документ, извлеченный из внутреннего кармана сюртука, король продолжил. «Я прибыл сюда инкогнито, потому что не желаю, чтобы о моем личном интересе к этому делу стало известно. Пока что публики объявили, что им рутинным образом занимается лорд-канцлер. Я хочу, чтобы вы отправились в Кентербери и установили, кто...» «И по какой причине убил лорда Камбертона?» «Я этого не знаю, но хочу, чтобы узнали вы». «Для меня это честь, сир», — проговорил лорд Дарси, убирая в карман документ на новую должность. «Ваше желание для меня закон». «Отлично. Поезд в Кентербери отходит через час и...» Его Величество взглянул на наручные часы. «Семь минут. Успеете?» «Безусловно, сир». «Прекрасно». Я распорядился, чтобы вас разместили во дворце архиепископа. Так будет проще, да и тактичнее, чем просить родных герцога принять вас. Его милость архиепископ знает, что я лично заинтересован в этом деле, как и сэр Томас Лезе. А больше никто. Лорд Дарси поднял бровь. Сэр Томас Лезе? Сир, теоретик Тавматургии? Король широко улыбнулся, как человек, которому наконец-то удалось удивить собеседника. «Он самый, милорд, член общества Альбиона и мой агент». «Идеальная работа, сир», — с улыбкой выразил свое восхищение лорд Дарси. «Такого выдающегося ученого невозможно заподозрить, ни в том, ни в другом». «Согласен». «Еще вопросы, милорд?» «Нет. Однако я хотел бы обратиться к вам с просьбой, сир. Сар Томас, насколько я понимаю, не является практикующим магом». «Совершенно верно», — согласился король. «Он всего лишь теоретик». Занимается совершенствованием своей теории, концепции субъективной конгруентности, что бы это ни означало, в частности, символизмом субъективной алгебры, и предоставляет всем желающим возможность проверять его теории на практике. «Именно так, Сир!» — кивнул лорд Дарси. «И его едва ли можно назвать экспертом в области судебной магии. Я предпочел бы располагать помощью мастера Шона О. Лохлена. Мы с ним превосходно сработались». «Могу ли я пригласить его в Кентербери?» Его Величество улыбнулся еще шире. «Рад сообщить, что ожидал услышать такую просьбу. Я уже телесонировал в Дувр. Пользующийся моим доверием агент уже отплыл в Кале спецтранспортом. Он свяжется по телесону с Руаном, катер подождет мастера Шона в Кале и вернется с ним в Дувр. Оттуда он сможет поездом доехать до Кентербери. Погода хорошая. Завтра днем он будет на месте. Сир... Проговорил лорд Дарси. «Пока имперская корона почеет на вашей голове, империи нечего опасаться». «Искусно сказано, милорд. Мы благодарим вас». Его величество поднялся из кресла, и лорд Дарси поспешил последовать его примеру. Переход к многозначительному «мы» означал, что неофициальная часть закончена, и говорят они уже не как человек с человеком, но как государь с подданным. «Мы предоставляем вам карт-бланш, милорд». Однако в дальнейшем не ждем никаких обращений к нам, с вашей стороны, кроме абсолютно необходимых. Когда вы завершите расследование, мы желаем получить полный и подробный отчет. Лишь для нас. За всем необходимым обращайтесь к его милости, архиепископу. Как прикажете, ваше величество, король дозволяет вам удалиться, лорд Дарси, с разрешения вашего величества. Лорд Дарси опустился на одно колено. Пока он поднимался, король повернулся к нему спиной, позволяя тем самым выходить из комнаты, не пятясь. Так что лорд Дарси повернулся и шагнул к двери. Но стоило ему только дотронуться до дверной ручки, как он снова услышал голос короля. «И еще кое-что, Дарси!» Лорд Дарси повернулся, однако тот так и не развернулся. «Сир, берегите себя. Я не хочу, чтобы вы погибли. Мне нужны такие люди, как вы». «Да, Сир, удачи, Дарси!» Благодарю вас, сир. Лорд Дарси открыл дверь и вышел из комнаты, оставив короля наедине с его думами. До слуха лорда Дарси донесся дальний голос колокола. Бам-бам-бам. Колокол смолк. Во время паузы Дарси успел снова провалиться в сон, но через считанные секунды колокол снова повторил свой троекратный зов. На сей раз... Лорд Дарси пробудился чуть сильнее, чем от первого звона, но далеко не окончательно. И лишь при третьем повторении трех ударов он сообразил, что звонят к Ангелусу. Было уже 6 утра, из чего следовало, что ему удалось проспать ровно 5 часов. Во время последовавших еще девяти ударов он торопливо пробормотал положенные молитвы, перекрестился и вновь смежил глаза, намереваясь проспать до 9 утра. И, конечно не смог заснуть. В конечном счете, привыкаешь ко всему, с неудовольствием думал он сквозь дремоту, даже к звону огромного громкого колокола. Однако пробудивший его бронзовый монстр находился на колокольне кафедрального собора едва ли более чем в сотне ярдов от его ушей, и звук его заставлял вибрировать стены. Дарси снова оторвал голову от подушек, заставил себя усесться и окинул взглядом незнакомую — но вполне приятную опочивальню, предоставленную его милостью архиепископом, а потом посмотрел в окно. Во всяком случае, похоже, день будет ясным. Откинув одеяло, Дарси спустил ноги с постели, нашарил ногами шлепанцы, после чего дернул за шнурок звонка. Он уже завязывал пояс алого шелкового халата, расшитый золотыми драконами, когда в двери появился молодой монах. «Да, милорд?» «Кружку кафе и немного сливок, брат». «Да, милорд», — ответил новицеат. Когда лорд Дарси побрился и принял душ, кафе уже ожидал его, а возле стола стоял молодой человек в бенедиктинском подряснике. «Что-нибудь еще, милорд?» «Нет, брат, на этом все. Спасибо. Рад услужить, милорд». Новицеат немедленно вышел из опочивания. «Манеры! Вот что приятно видеть в послушниках бенедиктинского ордена», — отметил лорд Дарси. Монастырь приучает молодых людей из низших слоев общества вести себя, как подобает джентльменам, а благородным преподает науку смирения. Так что по виду нельзя сказать, какого рода этот юноша – сын мелкого фермера или отпрыск благородного дома. Однако если бы он не имел способности к учению, то не достиг бы даже этой ступени. Мелкими глотками попивая кафе, лорд Дарси размышлял. Пока что у него не было никакой информации. Его милость, архиепископ, пожилой, высокий и широкоплечий мужчина от природы, наделенный пышной шапкой седых волос и благожелательным выражением цветущего лица, не обладал иными сведениями, кроме тех, с которыми Дарси уже ознакомил король. Лорд Дарси связался по телесону с сэром Ангусом Макриди, главным следователем его светлости маркиза Эдинбургского. Лорд Камбертон действительно посещал Шотландию, но не для отдыха, Он не сообщил сэру Ангусу, чем именно занимается, однако было понятно, что какого-то рода расследованием. Сэр Ангус обещал лично установить характер этой работы. «Да, Малерт», — сообщил он сочным шотландским акцентом. «Я сам этим займусь. Не скажу никому ни слова и доложу лично вам». Для начала предстояло определить, имеет ли... Проводившееся в Шотландии лордом Камбертоном расследование какое-то отношение к его смерти. Или нет? В Шотландии священное общество древнего Альбиона не обладало большим числом последователей, и убийство почти точно не могло произойти там». Перевести мертвое тело из Эдинбурга в Кентербери было настолько сложно, что лишь чрезвычайно важное преимущество, которое мог принести убийце факт обнаружения тела в Кентербери, могло перевесить все трудности перевозки. Лорд Дарси предположил, что не станет полностью пренебрегать такой возможностью, но пока не появится какое-то свидетельство в пользу этого варианта, ограничится поисками места смерти в окрестностях Кентербери. Представители местной стражи порядка вполне определенно установили, что лорд Камбертон был убит не в том месте, где нашли его тело. Согласно заключению хирургевта, колотое ранение, послужившее причиной смерти Милорды, сопровождалось обильным кровотечением, однако в предназначавшейся для герцога домовине не обнаружили ни капли крови. Тем не менее, Дарси придется самому изучить мастерскую краснодеревщика. В отчете местной стражи, переданном ему через милорда архиепископа, зияли внушительные пробелы. Осматривать тело до прибытия мастера Шона смысла не имело. От этой синей краски так и разило, товматургическим духом решил лорд Дарси. Ну а пока можно дойти до герцогского замка и задать там пару-тройку вопросов, но первым делом позавтракать. Уолтер Готобетт Поклонился и прикоснулся к олбу, когда в его мастерскую зашел джентльмен. «Да, сэр. Чем могу помочь, сэр?» «Вы есть Уолтер Готобет, мастер-краснодеревщик», — спросил лорд Дарси. «К вашим услугам, сэр», — вежливо ответил старик. «Я лорд Дарси, следователь по особо важным делам рыцарского суда его величества. Не уделите ли мне немного времени, мастер Уолтер?» «Ах, да, конечно, конечно, ваша светлость!» В глазах старика сквозила боль. «Вы насчет лорда Камбертона?» «Не пройдете ли сюда, ваша светлость?» «Да, бедный лорд Камбертон!» «Надо ж было погибнуть таким образом! Ужасное дело, ваша светлость! Это мой кабинет, здесь нам не помешает, ваша светлость. Не угодно ли вам занять это кресло? Ой, минуточку, ваша светлость, позвольте мне сперва смахнуть с него опилки. Они здесь повсюду, ваша светлость, проникают в любую щель. Что же именно желает узнать, ваша светлость?» Насколько мне известно, тело лорда Кэмбертона было обнаружено в вашей мастерской. Задал первый вопрос лорд Дарси. «Ах да, ваша светлость! Жуткое дело, если можно так выразиться! Такой ужас! Так вот, нашли мы его! Нашли в гробу его милости! Целители сказали, что его милость долго не протянет, а ее милость герцогиня приказала мне изготовить для его милости самый красивый гроб! Что я и сделал! И вот вчера приходим мы сюда, он, то есть лорд Камбертон, в гробу, в котором ему быть не положено!» «И весь синий ваша светлость, синий с головы до ног. Поэтому мы его сперва и не узнали!» «Не слишком приятное зрелище», — в полголоса согласился лорд Дарси. «Расскажите, как все произошло?» Мастер Уолтер исполнил его распоряжение со всеми утомительными подробностями. «У вас есть какие-нибудь предположения, как он сюда попал?» — продолжил лорд Дарси, когда оповествование окончилось. «Никаких ваша светлость, совсем никаких!» Командир стражи Бертрам задавал мне тот же самый вопрос, ваша светлость, как, мол, он сюда попал. «Но что мы могли ему сообщить? Окна и дверь были плотно заперты. Задняя дверь закрыта на засов. Ключи есть только у меня и моего подмастерья Генри, Лавендера. И оба мы той ночью здесь не были». Бертрам подумал было, что такой розыгрыш могли устроить ученики. Но это было до того, как он выяснил, кто это такой. «Сначала он решил, что они могли выкрасть покойника из хирургевтического колледжа. Но мальчишки клянутся, что ничего такого не делали. И я им верю, ваша светлость. Они хорошие ребята и не стали бы устраивать мне такую подлость. Я так и сказал командиру Бертраму». «Понятно», — проговорил лорд Дарси. «Теперь для протокола. Где вы, ваши ученики и подмастерья Генри, находились в воскресную ночь?» Мастер Уолтер ткнул большим пальцем в сторону потолка. «Мы с ребятами были наверху, ваша светлость. Это мой дом, и у меня есть комната для учеников. Матушка Бэйли днем приходит к нам, убирает и готовит. Моей-то половинке уже 18 лет, как нет в живых. Упокой, Господи, ее душу!» Он искренне перекрестился. «Значит, вы спускаетесь в мастерскую сверху». Мастер Уолтер указал на стену своего кабинета. «Эта приставная лестница ведет вверх, в мою спальню, ваша светлость. Вот и люк над головой. Только ею уже лет десять не пользовались. Ноги у меня уже не те, что прежде. И я по этой лестнице теперь не залезу и не спущусь. Все мы пользуемся нормальной лестницей, пристроенной к дому снаружи». «А не мог ли кто-то воспользоваться ею незаметно? Для вас, мастер Уолтер». Старик уверенно качнул головой. «Я бы так или иначе заметил». Внизу я бы точно их примятил, а то бы и услышал, потому как им пришлось бы сдвинуть мою кровать с люка. К тому же сплю я крайне чутко. Когда перевалишь за девятый десяток, сон уже не такой крепкий, как в молодости, ваша светлость. И все засовы и замки были заперты, как и положено, когда вы вчера утром спустились вниз? Именно так, ваша светлость, все было наглухо заперто. Вы говорили, что второй ключ хранится у вашего подмастерья. «Где он был?» «Дома, ваша светлость. Генри женат, и жена у него пригожая, урожденная Толивер, одна из дочек Бена. Ну, Бена, Толивера, пекаря. Генри с женой живут за городскими воротами, ваша светлость, и сторожа заметили бы, если бы он входил в город. А он и его жена говорят, нет, не было такого. И я им верю. Да и нет у Генри никакой причины выделывать такой фокус, как и у мальчишек, о чем я вам и твержу». «А замки и засовы заговорены как положено?» — спросил лорд Дарси. «Ну да, ваша светлость, конечно. Без этого никак, ваша светлость. Как обычно, ваша светлость — пять суверенов в год, но оно того стоит». «Надеюсь, лицензированным магом? Не из этих бродячих чародеев или ведуней?» «О, нет, ваша светлость!» — заволновался старик. «Только не я. Я чту закон, да». «У мастера Тимоти с лицензией все в порядке, да. К тому же у этих бродячих колдунов товар не тот. Я не верю еретикам, которые говорят, что черная магия сильнее белой. Это все равно, что сказать, будто дьявол сильнее бога. И...» Он снова перекрестился. «Я на такие мысли просто не способен». «Конечно, конечно, мастер Уолтер», — умиротворяющим тоном произнес лорд Дарси. «Вы должны понимать, что подобные вопросы я задаю лишь по обязанности. Выходит, весь ваш дом был надежно заперт, так?» «Да, ваша светлость, заперт. Но если бы его милость не скончался ночью, лорд Камбертон мог остаться здесь до сегодняшнего утра. Мы не стали бы отпирать лавку в день праздника и все такое». Праздник? Лорд Дарси вопросительно взглянул на старика. «С каких пор 18 мая стало праздником?» «Только в Кентербери, ваша светлость, наш местный особый день благодарения. В этот день, в 1589 году, или в 98, уже не припомню, один изменник тогда впустил в замок банду убийц. Пятеро их было. Замыслили убить герцога вместе с семьей. Но и среди них нашелся свой предатель, так что замок обыскали, негодяев нашли и скрутили до того, как они натворили бед». «Ну и повесили, само собой разумеется, прямо здесь, во дворе!» Мастер Уолтер указал за окно. «И с тех пор, в день годовщины, мы благодарим Господа за спасение жизни герцога!» Тот умер спустя несколько лет после этой истории. В капелле и кафедральном соборе служится особое мясо. Строятся гвардейцы производится церемониальный обыск замка при полном параде в старинных мундирах и признаменах, после чего во дворе вешают пять кукол, а вечером устраивают фейерверк. «Красочное зрелище, ваша светлость!» «Не сомневаюсь», — проговорил лорд Дарси. Рассказ мастера Уолтера напомнил ему некоторые исторические факты. «А вчера весь обряд исполнили, как обычно?» «Нет, ваша светлость, не стали. Капитан герцогской гвардии решил, что это будет не кстати, когда вся семья в трауре. И милорд-архиепископ согласился». — Неуместно! Благодарить за спасение жизни герцога уже 4 столетия благополучно! Почиющего! В могиле, когда его только что скончавшийся потомок еще даже не погребен! Стража вышла на пять минут молчания и прощальный салют. В память его милости! — Конечно, так и подобалось делать, — согласился лорд Дарси. — Значит, вы не вошли бы в мастерскую до сегодняшнего утра, если бы его милость не отошел к Господу. А когда вы заперли дверь в последний раз прежде чем вчера утром отперли ее. «Вечером в субботу, ваша светлость. Не я, а Генри. Я устал, и потому рано поднялся наверх. Обычно по вечерам дверь запирает Генри». «А был ли гроб тогда пуст?» — спросил лорд Дарси. «Конечно, ваша светлость. Этот гроб... Я крайне гордился им. Если можно так сказать, ваша светлость, крайне...» Я следил за тем, чтобы на его поверхность не попали опилки, и чтобы кто ненароком не испачкал атласную внутреннюю обивку». «Понятно. А в каком часу в эту субботу вы заперли дверь?» «Об этом лучше спросить Генри, ваша светлость. Генри!» Подмастерье почти немедленно явился на зов. После короткого обмена приветствиями лорд Дарси повторил свой вопрос. «Я запер ее в полдевятого, ваша светлость. Было еще светло». — ответил Генри. «Я отослал учеников наверх и запер замок. И в воскресенье никто более не входил в мастерскую?» Лорд Дарси по очереди посмотрел на обоих. «Нет, ваша светлость!» — ответил мастер Уолтер. Ни одна душа, ваша светлость!» — проговорил Генри Лавендер. «Насчет души вы правы», — скептически пробормотал лорд Дарси. «Да вот только тело откуда-то все-таки взялось». Лорд Дарси ждал на станционной платформе, когда поезд из Дувра, прибытием в 11.22, подъехал к вокзалу, и из двери одного из купе показался коренастый ирландец в ливрее герцога Нормандского и с объемистым портпледом в руке, украшенным разными символами. «Мастер Шон, сюда!» — окликнул его лорд Дарси. «Ага! Вот вы где, милорд! Рад снова видеть вас, милорд! Надеюсь, хорошо отдохнули? Хоть и не весь отпуск!» «Почасти сказать, я уже начал скучать, мой добрый Шон. И новая загадка, на мой взгляд, позволит нам отряхнуть пыль и паутину с мозгов. Пойдемте, Кэп уже ждет нас». Оказавшись внутри, лорд Дарси заговорил тихим голосом, едва различимым за стуком конских копыт и грохотом колес. Мастер Шон О Лохлен с полным вниманием выслушал все, что лорд Дарси мог сообщить ему по поводу смерти герцога и убийства лорда Камбертона. Умолчал лишь о том, что в результате расследования заинтересован сам король. «Я проверил замки и запоры в мастерской», — продолжал Дарси. «Задняя дверь запирается на простой засов, который снаружи можно открыть только магическим образом. То же самое относится и к окнам. Ключом открывается только наружная дверь. Я хочу, чтобы вы проверили заклинание. Мне кажется, что эти люди не обманывают. Они и дверь запирали, и к убийству не имеют никакого отношения». «А вы установили имя мага, обслуживавшего замки, милорд?» «Мастер Тимоти Видо». Ага, поищу его в справочнике». Мастер Шон задумался. «А есть ли что-то подозрительное в обстоятельствах кончины его милости герцога, милорд?» «Любые смерти, сопутствующие делам об убийстве, всегда кажутся мне подозрительными, мастер Шон. Однако сначала нам необходимо осмотреть труп лорда Камбертона». Он хранится в Морге при штаб-квартире Герцогской гвардии. Они взяли, милорд, попросить Кэбмана остановиться возле какой-нибудь аптеки, пока мы еще не доехали до Морга. Мне хотелось бы кое-что прикупить. Конечно. Лорд Дарси отдал соответствующее распоряжение, и Кэп остановился перед небольшой аптекарской лавкой. Мастер Шон вошел внутрь, и буквально мгновение спустя снова появился на улице с небольшой банкой, наполненной сухими листьями в форме наконечника стрелы. «Решили обратиться к друидической магии, а, мастер Шон?» — спросил лорд Дарси. Маг вздрогнул от удивления, а потом и хмыльнулся. «Мне уже давно следовало привыкнуть, милорд. Как вы догадались?» Выкрашенный синей краской труп напомнил мне о древнем обычае бритов перед битвой красить тело синей краской. Когда мы вошли в аптеку и вернулись с банкой, полной стреловидных листьев, типичных для растения, именуемого «вайдой», «Я понял, что ваш разум следует тем же путем, что и мой. Вы намереваетесь использовать эти листья для анализа сродства?» «Именно так, милорд». Через несколько минут Кэп остановился перед парадным входом в казармы герцогской стражи. И еще через несколько минут лорд Дарси и мастер Шон оказались в морге. Приветший их служитель стоял рядом, пока они осматривали бренные останки покойного лорда Камбертона. «Его так и нашли, милорд, нагим?» — поинтересовался мастер Шон. «Так мне сказали», — ответил лорд Дарси. Раскрыв свой внушительный, испещренный символами портплет, мастер Шон начал извлекать из него разного рода предметы. Он уже погрузился в процесс выбора необходимых для работы материалов, когда в помещение вошел Бертрам Лайтли, капитан гвардии города Кинтерберийского. Он не стал беспокоить мастера Шона, отвлекать занятого делом мага не принято. Круглое развощекое лицо капитана Бертрама напоминало физиономию дружелюбной лягушки. Мне сообщили о вашем прибытии ваша светлость, негромко проговорил он. Однако сначала пришлось закончить некоторые служебные дела. Могу ли я чем-либо помочь? В данный момент нет, однако я нисколько не сомневаюсь, что по ходу расследования ваша помощь мне еще неоднократно потребуется. Простите, капитан Бертрам, произнес мастер Шон, не отрываясь от дела. «А хирург то осматривал тело?» «Разумеется, мастер Мак. Вы хотите поговорить с ним?» «Нет, в данный момент это излишне. Просто сообщите мне его заключение». «Ну, доктор Делл пришел к выводу, что к моменту обследования лорд был мертв от 48 до 72 часов. Конечно, без учета того времени, которое он провел под действием фиксирующего заклинания». Естественно, о продолжительности этого воздействия ничего определенного сказать невозможно. Причина смерти — колотая рана в спине, нанесенная длинным ножом или коротким выпадом шпаги. Рана расположена как раз под левой лопаткой, между ребер до самого сердца. Умер за считанные секунды. А он что-нибудь говорил насчет кровотечения? Да, он сказал, что кровотечение от такой раны должно быть было обильным, много было крови. «Ну да, полностью согласен. Посмотрите сюда, милорд». Лорд Дарси сделал шаг к покойному. На тело действительно наложили фиксирующее заклятие. Но теперь оно выдохлось, на коже крайне мало микроорганизмов. Внутри тела ничего живого. Однако тело обмыли после того, как кровь свернулась, и только затем покрыли краской. Рана чистая и, как вы можете видеть, окрашены изнутри. А теперь проверим, действительно ли это синее вещество является вайдой». Вайдой? переспросил капитан Бертрам. «Ага, Вайдой, ответил мастер Шон. «Закон сродства позволяет нам определять такие вещи, понимаете ли? Краска на усопшем должна обнаруживать сродство краски в листе. Если это так, произойдет реакция. На самом деле все это попадает под действие обобщенного закона метанимии. Эффект аналогичен причине, символ аналогичен предмету. И, соответственно, наоборот». Затем он что-то неразборчиво пробормотал себе под нос и потер большим пальцем лист Вайды. «Сейчас», — проговорил он негромко, — «сейчас увидим». Мастер Шон положил листок растения на синий живот мертвеца и немедленно отнял его. Соприкоснувшаяся с кожей сторона листа приобрела синий цвет, а на животе трупа появилось белое, полностью лишенное синевы пятно в точности повторяющие размеры и форму листка. «Вайда!» С полным удовлетворением объявил мастер Шон. «Определенно, Вайда!» Он уже паковал свое снаряжение в портплет. Дабы получить все нужные сведения, ему хватило всего получаса. Ирландец отряхнул руки. «Вы готовы, милорд?» Лорд Дарси кивнул, и они направились к двери морга. Там их ждал невысокий мужчина на шестом десятке лет. Волосы над сухим лицом уже начали сидеть, их дополняли кроткие голубые глаза и весьма примечательный крючковатый нос. На полу около ног его лежал такой же разрисованный символами портплет, как и у мастера Шона. «Добрый день, коллега!» — произнес он высоким голосом. «Я мастер Тимоти Видо!» — он коротко поклонился. «Добрый день, ваша светлость!» «Надеюсь, что ничем не помешал, однако мне было очень интересно понаблюдать за вашей работой. Судебная магия меня всегда интересовала, хотя и не является моим полем деятельности». «Я Шон О'Лохлен», — представился ирландец, — «а это мой начальник, лорд Дарси». «Да-да, Бертрам уже проинформировал меня». «Да чего же ужасное происшествие? Я про убийство лорда Камбертона». Не прерывая разговора, он подстроился к шагу обоих мужчин и вместе с ними вышел на улицу. «Полагаю, вам приходится проводить множество проверок на сродство, мастер Шон, а я совсем не знаком с этой методикой». Я занимаюсь охранными и восстановительными заклинаниями, словом, домашними делами. Работа не столь увлекательная, как ваша, но мне по душе. Она приносит мне чувство удовлетворения. Но мне нравится узнавать, чем занимаются мои коллеги». «И вы, мастер Тимоти, явились сюда, чтобы понаблюдать за работой мастера Шона?» произнес лорд Дарси самым любезным тоном, абсолютно не выдававшим течение его мыслей. «О нет, ваша светлость! Меня просил зайти капитан Бертрам». Взглянув на мастера Шона, он усмехнулся. «Вы будете смеяться, мастер Шон, но он хотел узнать, сколько будет стоить большой пресерватор, способный обслужить кухню в казарме гвардейцев». Негромко посмеявшись, мастер Шон произнес. «Смею предположить, что, узнав цену, он предпочел заказать старый добрый ледник. Значит, вы местный агент?» «Да, но особого дохода эта должность мне не приносит». «Пока я продал только одну штуку, и едва ли продам еще одну, слишком уж они дорогие. Я получаю небольшие комиссионные, но в основном всю выгоду мне приносит обслуживание. Заклинание приходится обновлять примерно каждые полгода». «Интересное дело», — мастер Шон вкрадчиво улыбнулся. Заклинание должно иметь очень любопытную структуру». «Действительно», — с улыбкой ответил мастер Тимати. «И я бы обсудил его с вами». Лицо мастера Шона приобрело внимательное выражение. Но, к сожалению, мастер Саймон засекретил весь процесс. «Этого я и боялся», — вздохнул мастер Шон. «Не сочтете ли вы меня навечивым, если я спрошу, о чем вы оба разговариваете?» — спросил лорд Дарси. «Простите нам эту бестактность, милорд», — заторопился с извинениями мастер Шон. «Профессиональный разговор. Лондонский мастер Саймон изобрел новый принцип сохранения пищи от порчи». Он предложил заговаривать не каждый помещаемый на хранение предмет, как делают виноторговцы с бочками вина и тому подобным товаром, но заклинать особым образом сконструированный ящик так, чтобы в нем сохранялся любой продукт. Идея, собственно, заключается в том, что заклинается не объект, но некой области пространства придается особое качество, обеспечивающее сохранность продуктов. Однако сам процесс остается достаточно дорогим». «Понятно», — проговорил лорд Дарси. Уловив его тон, мастер Шон заторопился. — Что ж, отложим нашу беседу до следующей встречи, мастер Тимоти. ваша светлость, кажется, хотел, чтобы я осмотрел замки. Неплохая идея, если у мастера Тимоти найдется час свободного времени. — Замки? — переспросил мастер Тимоти. Мастер Шон рассказал ему о замках в лавке краснодеревщика. — Конечно же, мастер Шон, — ответил он, — буду рад оказать любую помощь. «Превосходно!» — сказал лорд Дарси. «Как только получите всю информацию, приходите во дворец милорда-архиепископа. Благодарю вас за содействие, мастер Тимоти». «Приятно быть полезным, ваша светлость!» — отозвался крючконосый маг. В тихой дворцовой гостиной его милость архиепископ представил лорда Дарси высокому худощавому человеку с бледными чертами лица, и уложенными назад светло-каштановыми волосами. У него были серо-голубые глаза и располагающая улыбка. «Лорд Дарси», — произнес архиепископ, — «позвольте представить вам Сара Томаса Лоза». «Чрезвычайно приятно познакомиться с вашей светлостью», — улыбнулся сэр Томас. «Пощен знакомством», — отозвался лорд Дарси. «Я с огромным интересом прочел вашу самую известную книгу», «Символизм, математика и магия. Боюсь, что ваши более глубокие научные труды выше моего понимания». «Вы очень любезны, милорд». «Если мое присутствие не требуется, — проговорил архиепископ, — оставлю джентльменов наедине. У меня есть неотложные дела». «Безусловно, ваша милость», — проговорил лорд Дарси. Когда дверь за его милостью затворилась, лорд Дарси жестом предложил сэру Томасу сесть. «Надеюсь, никто более не знает о нашей встрече?» — поинтересовался он. «Никто. Насколько это зависит от меня, милорд?» Сэр Томас чуть приподнял бровь и сухо улыбнулся. «Помимо того, что мне могут перерезать глотку, если братству станет известно о моей встрече с королевским офицером, я потеряю свою эффективность в качестве двойного агента. Поэтому я пришел сюда подземным ходом» ведущим из скрипты кафедрального собора в подвалы дворца. Зато люди могли видеть, как вы входите в храм. «Это их не встревожит, милорд!» Сэр Томас пренебрежительно повел рукой. «После того, как общество было объявлено вне закона, мы, как и следовало ожидать, маскируемся. Нет смысла держаться в стороне от церкви, даже если мы перестали быть христианами». Он снова скривился. «В конце концов, почему бы и нет?» Если человек может изображать веру в языческий друидизм или на словах отвергать христианство на грязных сходках фанатиков, то почему такой язычник не может с той же целью изображать христианина? Для того, чтобы прикрыть этим свою реальную деятельность, разница только в том, на какой стороне закона он находится. «Я бы сказал», — промолвил лорд Дарси, — «главное в том, за короля и отчизну он...» «Или против?» «Нет, нет...» Сэр Томас резко качнул головой. «В этом вы ошибаетесь, милорд. Священное общество древнего Альбиона столь же непреклонно стоит на стороне короля и отчизны, как и мы с вами». Лорд Дарси запустил руку в кисет на поясе, достал из него фарфоровую трубку и пачку табака и принялся набивать чашку. «Просветите меня, сэр Томас. Я горю нетерпением и жду от вас информацию об обществе, его теории и практике». Начнем с теории, милорд. Общество состоит из людей, которые предполагают, что эти острова отмечены самой судьбой, с большой буквы, и должны даровать мир и довольство всему роду людскому. И чтобы добиться этого, нам необходимо вернуться к верованиям и обычаям первоначального населения островов, кельтов, владевших этими землями во время вторжения легионов Цезаря в 55 году до Рождества Христова. «Но разве кельты были первоначальными аборигенами этих островов?» — уточнил лорд Дарси. «Милорд, давайте не будем отклоняться от темы», — аккуратно проговорил сэр Томас. «Я пытаюсь изложить вам официальную доктрину общества. И поскольку речь идет о поведении целой группы людей, нам придется ограничиться тем, что они принимают за правду, а не тем, что истина на самом деле». Раскурив трубку, лорд Дарси кивнул. Извините, продолжайте. Благодарю вас, Милорд. Практики, о которых я говорю, основаны на пантеистической теологии. Бог не просто троится, но бесконечность. Христианское толкование они считают подлинным, но ограниченным. Бог един — это так. Но Он больше троится в одном. Он бесконечность в одном. Они полагают христианскую веру в три ипостаси Бога, столь же ложной, И столь же подлинный, как и следующее утверждение, три песчинки находятся на берегах Англии, он развел руками. Их мир полон духов, заключенных в деревьях, в камнях, животных, в предметах любого рода, и все они полны, скажем так, духа, за неимением более точного слова». Далее каждый дух разумен, часто непонятным для нас образом, но тем не менее разумен. Каждый из них личность и может пребывать в любой точке спектра между добром и злом. Некоторые из этих духов более могущественны, чем другие. Некоторые, подобно дриадам, нераздельно связаны с веществом определенного рода, как человек, со своим телом. Прочие являются свободными духами которых мы можем называть призраками, демонами и ангелами. Некоторыми, по сути дела, большинством можно управлять, иногда непосредственно, иногда косвенно, через других духов. Их можно умилостивить, подкупить, шантажировать. Далее древние бриты знали все тайные способы умилостивить их, подкупить или управлять ими, называйте как хотите. Этим, похоже, занимается братство друидов, внутренний круг общества. Во всяком случае, так они говорят членам меньшего посвящения. По большей части все они принадлежат к так называемой «родне», то есть являются шотландцами, ирландцами, валийцами, бретонцами, аркнейцами, жителями острова Мен, так сказать, чистокровными кельтами. Иногда они принимают в свой круг лиц англосаксонского, нормандского и франкского происхождения. Впрочем, не стоит даже просить о приеме. «Не надо считать их врагами Отечества, лорд. Они поборники державы. Мы предназначены для того, чтобы править всем миром. Королю Британских островов предопределено стать правителем империи, которая охватит весь земной шар. Что же касается самого короля, он протектор, защита от колдовства, таинственный амулет, не позволяющий ордам злых духов захватить власть и непоправимо испортить жизнь всем и каждому». Король не позволяет разгуляться штормам, предотвращает землетрясения, не допускает в стране распространения ветре и моров, то есть защищает подданных от всякого зла. Таким образом, они стоят за короля и за отчизну, милорд, но не совсем так, как мы с вами». «Интересно», — задумчивым тоном произнес лорд Дарси. «А как они объясняют те бури и заморозки, которые реально обрушиваются на Британию? А вот в этом они винят его величеством» проговорил сэр Томас, если суверен поступает неправильно, то есть, иными словами, не следует старой вере и обычаям друидизма, тогда злые духи могут проникнуть в страну. И один из этих обычаев требует, чтобы его величество расстался с жизнью в тот момент, когда у братства сложится такое желание. «Это не совсем справедливо, милорд», — возразил сэр Томас. «Никогда у братства сложится такое желание, но только при наступлении опасности. Или на каждый седьмой год правления, в зависимости от того, что случится раньше». «А как насчет других жертвоприношений?» Сар Томас нахмурился. «Насколько мне известно, пока человеческих жертв не было. Однако на каждой их сходке производится ритуальное умерщвление какого-нибудь животного. Причем выбор его зависит от времени года и цели сборища. «Что полностью противозаконно», — заметил лорд Дарси. «Действительно», — согласился сэр Томас, — «мои отчеты и досье поступают к его милости архиепископу. Как только мы соберем все необходимые свидетельства, можно будет единым взмахом арестовать все братство, чтобы остановить распространение этой пагубной доктрины». «Вы говорите с пылом», — сэр Томас. «Да, суеверие, милорд, является причиной смятения в головах представителей низших классов общества», И ведь они каждый день видят возможности, открывающиеся перед магами, пользующимися научными методиками, и тем не менее верят всяким глупостям, потому что путают суеверия с наукой. Вот поэтому у нас полно бродячих волшебников, черных магов, сборищ колдунов и колдуней и всех прочих проявлений этого преступного содружества. Заболевший человек, вместо того, чтобы пойти к подлинному целителю, идет к ведьме, которая может залепить рану заплесневелым хлебом, бурча при этом под нос какую-то ерунду, или напоить сердечника отваром на перстянке или какой-нибудь другой травы, также не имеющей никакой символической связи с его заболеванием. Ох, говорю вам, милорд, подобную практику следует искоренить. Теоретик магии оставил свою полную ироничную скуки манеру. «Ситуация его явно раздражает», — решил лорд Дарси. Лицензированные целители, конечно же, иногда пользовались различными травами и зельями, однако делали это с научной точностью, следуя законам магии, ибо по большей части полагались на возложение рук, символ своего целительского искусства. Человек сам брал в руки собственную судьбу, доверяя свое здоровье не кому-то, а облеченному в священный сан целителю, или же уносил свои хвори и недуги к лицу с церковью, не связанному». «Сэр Томас, я не испытываю никаких сомнений в том, что общество необходимо искоренить целиком и полностью», — произнес лорд Дарси. «Но если вы не намереваетесь в самое ближайшее время известить его величество короля о том, что время удара настало, боюсь, что я не смогу ждать, пока вы не наполните свою сеть. Я разыскиваю убийцу лорда Камбертона». Сэр Томас поднялся на ноги и, запустив руки в карманы, задумчиво осмотрел висевший на стене гобелен. Не перестаю удивляться этому с того часа, как узнала о смерти лорда Камбертона. Чему? Применению краски, милорд. Полагаю, это была Вайда? Она самая. Это прямое указание на общество. Некоторые члены внутреннего круга обладают талантом. Не имея образования и умения правильно применять его, но тем не менее обладают им. А на всем свете нет ничего более горестного, милорд, чем оставшийся в пренебрежении талант – Такое отношение к нему преступно. Лорд Дарси кивнул в знак согласия. Он понимал причину гнева сэра Томаса. Сам теоретик не обладал этим высшим даром в сколько-нибудь заметной степени. Он занимался теоретическими выкладками. Намеченные им исследования выполняли другие люди. Он предлагал эксперименты. Осуществляли их, обученные своему делу маги. Тем не менее, сэр Томас страстно хотел исполнять собственные задумки самостоятельно. Так что видеть, как другие извращенно пользуются тем, чего у него нет, — подумал лорд Дарси, — действительно мучительно и обидно. Особенно такому человеку, как сэр Томас Лезе. «Плохо то, — продолжил сэр Томас, — что я ничем не могу вам помочь. Я не слышал ни о каких планах убийства лорда Камбертона. Я не представляю себе никакой причины, которая могла заставить общество желать его смерти» что, конечно, не означает, что таковая не имеет права существовать. «Значит, он не занимался расследованием деятельности общества?» «Нет, насколько я знаю. Конечно, он мог заниматься расследованием частной деятельности кого-то, связанного с обществом». Лорд Дарси задумчиво изучал табак, тлевший в чашке его трубки. «И эта гипотетическая персона воспользовалась ресурсами общества, чтобы избавить себя от разоблачения, которым мог ей грозить лорд Камбертон» предположил он. «Такое возможно», — согласился сэр Томас. «Но эта предполагаемая персона должна занимать достаточно высокое положение во внутреннем круге. И даже в таком случае я сомневаюсь, чтобы они могли пойти на убийство по приватным соображениям». «Не обязательно по приватным». «Предположим, что Камбертон обнаружил в городе польского агента, не зная, что тот связан с обществом». «Что тогда?» «Такое тоже возможно» повторил сэр Томас. Отвернувшись от гобелена, он посмотрел на лорда Дарси. «В таком случае этот неведомый агент и его подручные действительно могли разделаться с лордом Камбертоном. Однако эта идея ничем нам не поможет, милорд. После многих месяцев работы я по-прежнему не могу утверждать, что во внутренний круг проник польский агент. Более того, из семи членов внутреннего круга я все еще не могу уверенно идентифицировать по меньшей мере троих». Они вам неизвестны? В некоторой степени. Все участники собраний обучены в белые балахоны с капюшонами, похожими на монашеский обиход. Но члены внутреннего круга носят зеленые балахоны с капюшонами, полностью закрывающими лицо, имеющими спереди пару прорезей для глаз. Считается, что никто не знает их истинные личности. Я точно вычислил четверых и почти уверен в личности пятого, «Тогда почему вы сказали, что не можете определить по меньшей мере троих из них? Откуда такая неопределенность?» Сэр Томас улыбнулся. «Они умные люди, милорд. Семеро из них всегда справляют обряды, хотя их больше, возможно, даже дюжина. Однако на любом сборище их всегда семеро, и всегда в зеленых балахонах, а остальные в белых. Они меняются между собой, чтобы не принадлежащие к внутреннему кругу считали» что мастер такой-то также не принадлежит к нему, потому что его видели на собраниях в обыкновенном белом обиходе. «Значит, на собраниях никогда не присутствует весь состав общества», проговорил лорд Дарси, «иначе процесс обсуждения выдал бы все намерение». «Именно так, милорд, нас извещают о дате, времени и месте следующего собрания». «А где же они обыкновенно происходят?» «В лесах, милорд». Поблизости насчитывается несколько вполне подходящих куч. Полная безопасность. Вокруг места собраний расставлены караулы, готовые поднять тревогу, если появятся стражи. А простой народ и не приблизится к этому лесу, и ни слова не скажет королевским офицерам. Они до смерти боятся общества. Вы упомянули, что их всегда семеро. Почему хотелось бы знать? И вновь суевериями, лорд, скептически хмыкнул сэр Томас. «Семерка для них — мистическое число. А ведь даже любой ученик мага скажет, что универсальное символическое значение имеет только пятерка». «То есть, — проговорил лорд Дарси, — мы имеем дело с неосознанным стремлением избежать пятиричности. «Именно так, милорд. Пятиугольных кристаллов не существует. В природе нет и додекаэдра, правильного многогранника с двенадцатью пятиугольными сторонами». Не стану досаждать вам чистой математикой, но если верны мои последние теоремы, гипотетические, основные кирпичики построения материальной Вселенной, какими бы они ни оказались, не могут быть кратными пяти. Составленная из кратных пяти элементов Вселенная не смогла бы просуществовать и малую долю секунды. Он улыбнулся. Но, конечно же, подобные материальные кирпичики, если они существуют, должны навеки остаться гипотетическими, так как они настолько малы, что их невозможно рассмотреть в самый мощный микроскоп. Как и увидеть математическую точку на математической кривой. Они являются математическими абстракциями, с которыми очень удобно работать, однако реальное существование их в высшей степени сомнительно. Понятно. Но тогда живые создания, живые создания проявляют пятеричность. Морская звезда, многие цветки, пальцы на руках и ногах человека. Пятерка представляет собой очень мощное число, с которым можно работать, милорд, что доказывает использование пентакля или пентаграммы во многих отраслях тавматургии. Свои достоинства имеет также шестерка. Слово «гекс», «ведьма» происходит от названия шестиугольника «гексагон», а это печать Соломона. Но так происходит благодаря распространению шестиугольников в природе, живой и неживой, снежинки, пчелиные соты и так далее. У шестерки нет той силы, которой наделена пятерка. Семерка, однако, почти бесполезна, применение ее настолько ограничено, что польза от нее приближается к нулю. Ее применение в книге Апокалипсиса Святого Иоанна Богослова представляет собой вербальную символогию, которая. он умолк и с сухую улыбкой произнес. «Простите меня, милорд, в последнее время я стал замечать за собой, что начинаю склоняться к преподаванию, когда забываюсь». «Ничего страшного, мне было интересно», — проговорил лорд Дарси. «А не мог ли лорд Камбертон стать жертвой некоего противоестественного, жертвоприношения?» «Ну, не знаю». Неторопливо и задумчиво проговорил сэр Томас. Нахмурившись, он на мгновение погрузился в размышления, а потом продолжил. «Вполне возможно», — Однако это заставляет предположить, что сам лорд Камбертон был членом внутреннего круга. Почему? Потому что он должен по собственному желанию пойти на смерть, иначе жертвоприношение не совершится. И, конечно, можете не сомневаться, была предпринята подстрекаемая польскими агентами попытка отменить это правило в отношении короля, однако она не нашла большого числа сторонников. Большинство членов общества, милорд, составляют сбившиеся с пути фанатики, однако они вполне искренни в своих заблуждениях. Изменить догмат не так просто, как должно быть, полагает король Казимир IX, если бы его славянскому величеству сообщили, что брак, которому невесту принуждают под дулом пистолета, будет представлять подлинное таинство, он не поверил бы, что кто-то способен серьезно воспринимать такую ересь». И тем не менее, он как будто бы предполагает, что адептов друидизма можно без особых усилий заставить поверить в нечто другое. Его славянское величество далеко не дурак, однако не видит совершенно очевидных вещей. — Итак, вы полагаете возможным, — спросил лорд Дарси, — что Камбертон был одним из членов внутреннего круга? — Я не слишком верю в эту возможность, милорд, однако вполне ее допускаю. «Быть может, вам стоит изучить мои письменные отчеты, а они хранятся у милорда архиепископа?» «Прекрасная идея, сэр Томас», — проговорил лорд Дарси, поднимаясь из кресла. «Я хочу получить от вас список членов общества, а также подозреваемых вами в членстве». Он бросил взгляд на наручные часы. До назначенной встречи с близкими родственниками покойного герцога Кянского оставалось два с половиной часа. «Достаточно». «Сюда, ваша светлость», — «Их милости и сэр Эндрю немедленно примут вас», — проговорил ливрейный лакей, провожавший лорда Дарси по длинному коридору комнате, в которой его ждали родные покойного герцога. Лорд Дарси уже был представлен герцогу, его супруге и сыну. С его дочерью, леди Анной, и с братом герцогини, сэром Эндрю, Кэмпл Макдональдом, он пока не был знаком. Покойный Декент считался человеком добродушным — строгим, в известной степени обделенным чувством юмора, сторонником соблюдения нравственных правил, однако вовсе не жестким и не бескомпромиссным. Герцог заслуженно пользовался уважением и почтением на всей территории империи, особенно в собственном герцогстве. Маргарет, герцогиня Кентская, была на 20 лет моложе своего мужа. Она вышла за герцога в 1944 году в возрасте 21 года. Единственная дочь и второй ребенок покойного сэра Остина Кэмпбелл Макдональда, женщина живая, остроумная, умная, интеллигентная, по-прежнему очень красивая, в течение последних двух десятилетий представляла собой огонек действий жизни, светивший на тихом и спокойном фоне жизни ее мужа. Ей нравились веселые приемы, хорошие вины и вкусная еда. Также она любила танцы и верховую езду. Среди немногих прочих женщин она состояла в знаменитом лондонском и горном клубе Уорденс. Тем не менее, ее не коснулось даже тень какого-нибудь скандала. Герцогиня умело избегала любых ситуаций, которые могли бы бросить хотя бы тень подозрения в аморальном поведении или проступке на нее саму или на ее семейство. От этого Союза родилось двое детей. Сын, 19-летний лорд Квентин, наследник титула. Дочь, 16-летняя леди Анна, еще не окончила школу, однако, согласно тому, что слышал о ней, лорд Дарси уже стала красавицей. Оба отпрыска унаследовали от матери живость характера и благоразумие. Судя по слухам, брат герцогини Кенской, сэр Эндрю, был общительным, обаятельным и остроумным человеком, 25 лет своей жизни он провел в Новой Англии, северном континенте Нового Света, но 5 лет назад, на пороге шестидесятилетия, вернулся в Англию. Вдовствующая герцогиня занимала крытое парчой кресло. Седина еще не коснулась золотой рожены волос этой симпатичной дамы, а возраст лишь подчеркнул зрелость фигуры, но не утяжелил ее. Выражение лица свидетельствовало о тщательно скрываемой боли, однако глаза оставались ясными. Сын ее, лорд Квентин, высокий, стройный и хмурый, стоял возле матери. Он был бесспорным наследником герцогского престола и, как должное, принимал такие любезные обращения, как Ваша милость и милорд Герцог, хотя мог приступить к правлению только после того, как его статус подтвердит сам король. На небольшом но почтительном удалении от них стоял сэр Эндрю Кэмпбелл Макдональд. Лорд Дарси поклонился присутствующим. «Ваша милость, сэр Эндрю, мне крайне жаль, что приходится снова встречаться в подобных обстоятельствах. Как вам известно, я всегда уважал почившего герцога». «Вы очень любезны, милорд», — проговорила вдовствующая герцогиня. «Еще более меня огорчает Том», — продолжил лорд Дарси, что я вынужден выступать здесь в качестве официального лица вместо того, чтобы ограничить свое присутствие, выражением соболезнования по поводу кончины его милости». Юный лорд Квентин кашлянул. «Извинения излишними, лорд. Мы понимаем ваши обязанности». «Благодарю вас, ваша милость. В таком случае я начну со следующего вопроса. Когда вы в последний раз видели лорда Камбертона живым?» «Примерно три недели назад», — ответил лорд Квентин. «В конце апреля». Он уезжал в отпуск, в Шотландию. Вдовствующая герцогиня кивнула. «В субботу, то есть 25-го числа». «Правильно», — согласился молодой герцог. «25 апреля. И после этого никто из нас его не видел». «Живым». «Я опознавал тело для капитана гвардии». «Понятно. А известно ли кому-нибудь из вас о какой угодно причине, способной заставить кого-либо из окружающих покуситься на жизнь лорда Камбертона?» Лорд Квентин моргнул, но пока он собирался с мыслями, его мать произнесла. «Конечно нет. Лорд Камбертон был хорошим человеком», — лицо лорда Квентина прояснилось. «Разумеется, я не знаю причины, способные заставить кого-то злоумышлять против него». «Если позволите, милорды», — заметил сэр Эндрю, — «лорд Камбертон, полагаю, предал многих злодеев милосердию королевского правосудия». «Я собственными ушами неоднократно слышал, как ему угрожали приговоренные к тюремному заключению люди, чьи преступления он раскрыл. Разве не может какой-нибудь освободившийся преступник исполнить свою угрозу?» «Вероятно», — согласился лорд Дарси. Он уже беседовал с Бертрамом относительно такой возможности, как и положено при расследовании обстоятельств смерти офицера службы королевского правосудия. «Подобное объяснение весьма возможно. Однако я все же обязан исследовать все варианты». «Не предполагаете ли вы, милорд?» Холодным тоном проговорила вдовствующая герцогиня. «Что в этом ужасном преступлении мог соучаствовать и представитель дома Кентов?» «Я ничего не предполагаю, ваша милость», ответил лорд Дарси. «Мое дело не предполагать, а обнаруживать факты. И когда эти факты окажутся на всеобщем обозрении, никакой необходимости в предположениях или инсинуациях «Уже не будет. Правда, какой не окажется истина, всегда укажет в нужном направлении». «Конечно», — смягчилась герцогиня. «Простите меня, милорд, я перенервничала». «Да, вы должны простить мою сестру, милорд», — присоединился к ходатайству сэр Эндрю. «Ее нервы не в лучшем состоянии». «Эндрю, я сама способна постоять за себя», — произнесла вдовствующая герцогиня, на мгновение прикрыв глаза. «Однако мой брат прав, лорд Дарси», — добавила она. «В последнее время мне очень не по себе». «Молю о прощении, ваша милость», — тихо проговорил лорд Дарси. «Я не испытываю никакого желания расстраивать вас в столь трудное время. Дальнейшие расспросы пока излишни. Будем считать, что мои официальные обязанности на данный момент исчерпаны. Могу ли я чем-то помочь вам лично?» Она снова прикрыла глаза. «В данный момент нечем, милорд». «Хотя подобное предложение с вашей стороны весьма любезно». «Квентин?» «Ничем в данный момент», — повторил за матерью лорд Квентин. «Однако не сомневайтесь, я непременно извещу вас, если в вашей помощи возникнет необходимость. В таком случае, ваша милость, позвольте мне с вашего разрешения откланяться. Еще раз примите мои извинения». Уже в длинном коридоре, на пути к огромной двери в сопровождении Синишаля, перед лордом Дарси вдруг появилась молодая девушка, вышедшая из ближайшей двери. Он узнал ее моментально, настолько, несомненным оказалось сходство с матерью. «Лорд Дарси?» – спросила она звонким молодым голосом. «Я леди Анна». Девушка протянула руку. Лорд Дарси поклонился с легкой улыбкой. Целовать руки юным леди ныне считалось делом несколько старомодным, и, очевидно, леди Анна в свои 16 лет явно считала себя достаточно взрослой и хотела это продемонстрировать. Однако, взяв руку девушки, Дарси понял, что ошибся. Прикоснувшись губами к тыльной стороне ее ладони, он произнес. «Я польщен, миледи!» И ловко перехватил незаметно подданный ему сложенный листок бумаги. «Простите, что не вышло поприветствовать вас, милорд!» произнесла она непринужденным тоном. «Но мне не здоровится, ужасно болит голова!» «Все хорошо, миледи. Уверен, что вам скоро полегчает». «Благодарю, милорд. До новой встречи!» Девушка прошествовала мимо него. Лорд Дарси, не оглядываясь, направился дальше, не сомневаясь, что один из троих представителей океанского рода, выглянув из двери, следил за его встречей с леди Анной. И только оказавшись за главными воротами герцогского дворца, он развернул записку. В ней было написано. «Милорд, я должна поговорить с вами. Ждите меня в кафедральном соборе возле раки святого Томаса в 6 вечера. И подпись «Анна» В полшестого лорд Дарси в предоставленных ему комнатах архиепископского дворца выслушивал отчет мастера Шона. «Как вы просили, милорд, мы с мастером Тимоти проверили замки, засовы и задвижки на дверях, окнах, лавке краснодеревщика. Хорошие на них наложены заклятия, милорд, надежные, компетентные работы. Конечно, я смог бы открыть любой из этих замков, но на это способен только хорошо знающий свое дело мастер. Простой вор не смог бы это сделать, как и маг-любитель». «И в каком они состоянии?» — поинтересовался лорд Дарси. Насколько мы с мастером Тимоти смогли установить, ни одно из заклятий не было взломано. Конечно, нельзя считать, что никто не пытался это сделать. Если добрый мастер-замочник может отпереть и запереть, не оставив следа, любой замок, то и хороший маг может также без следа снять и вновь поставить эти заклятия. Но на это способны только птицы очень высокого полета, милорд. Действительно. Лорд Дерси, казалось, погрузился в раздумье. «А вы не проверяли, на самом ли деле ли в регистре гильдии числится мастер Тимати?» Тот улыбнулся. «Первым же делом, милорд, согласно регистру гильдии магов, во всем Кентербери есть только один человек, обладающий квалификацией, достаточный для того, чтобы выполнить такую работу. Разумеется, кроме меня самого!» «Без этого исключения никуда, мой добрый Шон!» С улыбкой произнес лорд Дарси. «Только один?» Тогда это очевидно именно так, милорд. Мастер Тимати собственной персоной. Лорд Дарси удовлетворенно кивнул и вытряхнул остаток табака из своей трубки. Очень хорошо. Встретимся попозже. У меня есть кое-какая работа. Нам нужны факты. И где же вы собираетесь их искать, милорд? В церкви, мастер Шон. В церкви. Его светлость немедленно вышла, и мастер Шон проводил Дарси задумчивым взглядом. Что хотел сказать этими словами его лордство? «Должна быть, милорд решил помолиться Всевышнему», пробурчал мастер Шон себе под нос лишь наполовину в порядке шутки. «Чтобы он указал ему на преступника». Кафедральный собор был почти пуст. Лишь две женщины молились возле богато украшенной самоцветами раки святого Томаса Беккета. Несколько человек расположились и около двух усыпальниц – Несмотря на проникавшие внутрь лучи предзакатного солнца в древнем храме было сумрачно, солнечный свет почти горизонтально освещал стены храма, оставляя пол в относительной темноте. Святой Томас оставался популярным, хотя идеи, из-за которых он конфликтовал с королем и погиб 8 веков назад, окончательно ушли в прошлое. Даже вопрос, насколько осознанно Генрих II, первый король династии Плантагенятов, был виновен в смерти архиепископа Томаса, интересовал теперь только историков. Хотя, возможно, так навсегда и остался неразрешенным. Ричард Львиное Сердце, едва не погибший при осаде Шалю от попавшего в него арбалетного болта, всегда старался оправдать своего отца, хотя и сражался со старым Генрихом до самой его смерти. Молодой король Артур, добрый король Артур, которого народная легенда так часто путала с Артуром из Камелота, также по возможности старался обилить деда. Но теперь все это ничего уже не значило. Потомки Артура, включая нынешнего Джона IV, правили основанной им империей. Генрих II заслужил свое собственное место в истории, так же, как Томас свое на небесах. Подойдя к усыпальнице, лорд Дарси заметил, что эта леди Анна преклоняет колени рядом с другой женщиной. Он остановился в нескольких ярдах от них и стал ждать. Наконец девушка закончила молитву и поднялась на ноги. Оглянувшись по сторонам, она заметила лорда Дарси и направилась прямо к нему. «Спасибо, что пришли, милорд», — негромко проговорила она. «Мне жаль, что пришлось назначить вам встречу подобным образом». «Родные не советовали мне встречаться с вами, потому что считают меня глупой, склонной к почитанию героев девчонкой. Но на самом деле это не так, хотя я искренне восхищаюсь вами». Она смотрела на него серьезными серыми глазами. «Видите ли, милорд, я знаю о вас все. Леди Ивон — моя школьная подружка. Она говорит, что вы лучший следователь в империи». «Я стараюсь, миледи», — проговорил лорд Дарси. «Ивон — дочери маркиза Руанского. Он за все время не сказал и дюжины слов». Однако девица явно пала жертвой болезни старшеклассниц, и, судя по выражению глаз леди Анны, болезнь эта была заразной. «Я так понимаю, чем скорее вы разрешите загадку убийства лорда Камбертона, тем лучше будет всем нам, правда?» — спросила леди Анна. «Я молюсь, прошу, чтобы святой Томас помог вам. Он ведь просто обязан разбираться в убийствах». «Я тоже так считаю, миледи», — согласился лорд Дарси. Как вы полагаете, для разрешения этой задачи мне потребуется особое содействие святого Томаса? Леди Анна смущенно сморгнула, но потом заметила веселый огонек в серостальных глазах своего высокого собеседника. Я так не считаю, милорд, ответила она ему с улыбкой, однако разве можно быть в чем-то уверенным до конца? К тому же, святой Томас помогает лишь при крайней нужде. Вы меня смущаете, миледи, проговорил лорд Дарси, впрочем, вовсе не собираясь смущаться. «Уверяю вас, что не испытываю к святому Томасу никакой профессиональной ревности. Но поскольку я работаю в интересах правосудия, небо нередко приходит ко мне на помощь, прошу я этого или нет». Вдруг посерьезнев, девушка спросила. «А небо никогда не вмешивается в вашу работу? В интересах божественного милосердия?» «Разве что иногда, без особого энтузиазма, признал лорд Дарси. Но я не назвал бы его действия вмешательством». Оно скорее похоже на милостивое просвещение». «Я понятно выразился, миледи?» Девушка кивнула. «Понятно. Да, я поняла вас, и мне приятно слышать ваши слова, милорд». Тут лорда Дарси осенило. «Должно быть, леди Анна подозревает кого-то. Подозревает и не хочет, чтобы этого человека наказали. Но так ли это? Или она только сочувствует этому человеку?» «Подождем и увидим», — осадил себя лорд Дарси. «Подождем и увидим». «Я хотела поговорить с вами, милорд, по следующей причине», — негромко произнесла леди Анна. «Мне кажется, что я нашла ключ к разгадке». Лорд Дарси, пожалуй, даже расслышал заглавную литеру в слове «ключ». «Рассказывайте, миледи, внимательно слушаю вас». «На самом деле даже два ключа», — проговорила девушка еще тише, уже почти шепотом. «Во-первых, я видела лорда Камбертона вечером в прошлый понедельник, 11-го числа, как только он вернулся из Шотландии». «А вот это весьма интересно», — отрывистым шепотом произнес лорд Дарси. «Когда и где, миледи?» «В замке. Дома. Было очень поздно, около двенадцати, так как колокола прозвонили полночь сразу после того. Отцу было очень плохо, и я не могла уснуть». Она умолкла и сглотнула слезы. «Я смотрела в окно. Мои покои располагаются на втором этаже, и увидела, как он входит через боковую дверь. Над ней всю ночь горит газовая лампа, и я четко разглядела его лицо». «А вам известно, что он делал после того, как вошел?» «Не знаю, милорд. Тогда я не подумала спросить. Я осталась в своих комнатах и, наконец, легла спать». «Так значит, живым лорда Камбертона вы больше не видели?» «Нет, милорд. И мертвым тоже, если на то пошло. А он действительно был целиком выкрашен синей краской, милорд». «Да, миледи». Дарси выдержал паузу. «А как насчет второго ключа, миледи?» «Вообще-то, я не знаю, значит ли это хоть что-нибудь. Судите сами, в тот вечер, вернувшись домой, лорд Камбертон нёс на руке сложенный зелёный плащ. Я удивилась, потому что на нём уже был тёмно-синий плащ. Зачем ему могло понадобиться сразу два плаща?» Лорд Дарси чуть прищурился. «И?» «И вчера. Мне было не по себе, как вы понимаете, милорд. Мы с отцом были очень близки, милорд. И...» Она снова умолкла, борясь со слезами. Словом, я бродила из комнаты в комнату, потому что хотела побыть в одиночестве, изобрела в западное крыло, им пользуются только для размещения гостей, а у нас сейчас никого нет. И вдруг ощутила дым, странный такой, отдающий вовсе не дровами или углем. Я поняла, что запах исходит из одной из гостевых комнат. Кто-то зажег огонь в камине, и я решила, что это странно, так как день был такой же тихий и солнечный, как и сегодня, но дымок еще курился над перемешанным пеплом. «Пахло как будто паленой тканью, и я подумала, как уже очень странно, и потому поворошила пепел, и вот что нашла». Леди Анна с торжественным видом извлекла какой-то предмет из сумочки на поясе, зажав его между большим и указательным пальцами и подала его лорду Дарси. «Подозреваемый, лорд, что одному из наших слуг известны кое-какие обстоятельства убийства лорда Камбертона». В ее руке находился обгоревший по краям кусок, зеленой ткани. Мастер Шон О'Лохлен, сияющий во всю круглую ирландскую физиономию улыбкой, явился в комнату лорда Дарси с большой коробкой под мышкой. «Вот, нашел кое-сколько, милорд!» победоносно объявил он. «У одного из торговцев текстильным товаром обнаружился целый бак, причем почти того же самого цвета. А получится...» спросил лорд Дарси. «А как же, милорд?» Шон поставил коробку на соседний стол. «Конечно, придется потрудиться, но мы получим нужный вам результат». «Кстати, милорд, я остановил Кэп возле госпиталя в аббатстве и переговорил с врачевателем, производившим вскрытие тела его милости покойного герцога. И сам достойный отец и помогавший ему хирургефт считают, что милорд-герцог скончался по естественным причинам. Никаких следов отравы». «Превосходно». «Естественная смерть куда лучше, согласуется с моей гипотезой, чем тонкое коварное убийство». Он указал на принесенную мастером Шоном коробку. «Давайте посмотрим на принесенный вами флок». Мастер Шон послушно открыл коробку. Ее до краев наполнял тонкий зеленый пух. «Вот он, милорд! Мяуко нарезанное полотно, совершенно такое, как кусок ткани, пошедший на его выделку. По сути дела простая корпия и ничего более» но кроме нее ничего более нашей цели послужить не может». Оглядевшись по сторонам, он заметил нужный ему предмет. «Ага, вижу, вы уже раздобыли необходимый для нашего дела бочонок». «Да, милорд-архиепископ по доброте своей распорядился, чтобы один из его бондарей срочно сделал его для нас». Нужное шону устройство представляло собой бочонок емкостью в дюжину галлонов, установленный на раме с рукояткой на одном торце так, чтобы поворот рукоятки заставлял бочонок вращаться. С противоположной стороны бочонок закрывала тугая крышка. Мастер Шон подошел к чулану и достал оттуда свой объемистый, украшенный символами порт-плед. Поставив его на стол, маг начал извлекать из него разные предметы. «Процесс предстоит долгий, милорд. В любом смысле не самый простой на свете». Мастер Тимоти Видо гордится своим умением заделать прореху в ткани так, что шов даже не найти. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что нам предстоит совершить. Мастер Тимоти использует один лишь закон релевантности, необходимый для того, чтобы оба края разреза сошлись друг с другом. Но вот наша Корпия не имеет никакого сродства с отрезом ткани, поэтому нам придется воспользоваться законом Синегдохии утверждающим, что часть эквивалентна целому, и наоборот. Теперь посмотрим. Все материалы сухие. Разговаривая, он раскладывал в нужном порядке все необходимые ему при наложении чар-инструмента и материалы. Лорд Дарси любил наблюдать за мастером Шоном во время работы и выслушивать его подробные объяснения, сопровождавшие каждый этап. Многие из них ему доводилось слышать несчетное множество раз, и тем не менее Дарси всегда извлекал из очередного сеанса нечто новое, достойное того, чтобы сохранить в памяти и извлечь в нужный момент. Конечно, лорд Дарси никоим образом не рассчитывал самостоятельно воспользоваться магическим знанием. У него не было ни таланта, ни желания овладевать мастерством чародея. Однако сама природа его работы заставляла Дарси копить любые крупицы знаний, способных в какой-то момент оказаться полезными. «Вот! Вы видели, милорд!» — продолжал мастер Шон. «Как янтарь притягивает к себе обрезки бумаги или корпии, если сперва потереть его шерстью, или стеклянная палочка, если потереть ее шелком?» «В этой процедуре задействован в основном тот же самый процесс, однако здесь он нуждается в упорядочении и концентрации действующей силы». Это трудная часть, так что пока я нуждаюсь в абсолютном молчании, милорд». На то, чтобы мастер Шон полностью удовлетворился приготовлениями к следственному эксперименту, потребовалась большая часть часа. Он неоднократно посыпал Корпию и кусок обгоревшей ткани разными порошками, бормотал нужные заклятия и чертил жезлом в воздухе все необходимые знаки. Все это время лорд Дарси соблюдал полное молчание, опасно отвлекать мага от его работы. Наконец мастер Шон вывалил в бочонок всю коробку скорпии, а также положил кусок зеленой ткани, после чего вставил донцы, чертя при этом в воздухе символы и сопровождая их заклинаниями. «Теперь начинается скучная часть, милорд. Ткань нарезана мелко, однако бочонок придется крутить как минимум часа полтора». «Все дело в вероятности, милорд. Поврежденные нити нашего кусочка ткани будут пытаться найти в нашей корпии концы, похожие на те, с которыми соединялись прежде. Потом присоединившаяся нить притянет к себе следующую и так далее. Существует правило, согласно которому чем мельче будет разделен материал, тем точнее воспроизведется предмет». Теоретики считают, что если удастся разделить на мельчайшие частицы чистую субстанцию, например, соль, все они окажутся идентичными, или превратить ее в газ. Но к нашей ситуации этот вариант не относится. Дело в том, что если бы мне пришлось воспользоваться, скажем, полудюймовыми отрезками зеленой нити, то потребовалось бы несколько тонн такой корпии, и вращать ее пришлось бы не один день. Не стану утомлять вас математикой процесса, но в любом случае нам потребуется время». «Так что...» Усмехнувшись, лорд Дарси поднял руку. «Терпение, мой дорогой Шон. Я предвидел подобную ситуацию». Вспомнив, что король всего лишь позавчера сказал ему эти же слова, он потянул за шнурок звонка. В дверь тут же постучали, и когда лорд Дарси разрешил войти внутрь, в ней появился застенчивый молодой монашек в одеянии навицата. «Брат Дэниел, кажется?» спросил его светлость. «Да, да милорд». «Брат Дэниел, это мастер Шон». Мастер Шон, наставник послушников, сообщил мне, что Дэниел виновен в мелких нарушениях правил ордена. Ему определено наказание в виде пары часов монотонной работы. Поскольку вы являетесь лицензированным магом, то есть привилегированной персоной, закон позволяет вам исполнить это наказание в отношении указанного брата, если он сам хочет этого. Что скажете, брат Дэниел? — Как прикажет мне лорд, — смиренно произнес монашек. — Великолепно. «Я оставляю брата Дэниела на ваше попечение, мастер Шон. Вернусь часа через два. Хватит ли этого времени?» «Вполне, милорд. Садитесь на табурет, брат. Вам нужно только крутить эту ручку. Медленно, аккуратно и ровно. Вот так, так, отлично. И никаких разговоров. У увидимся через два часа, милорд». Вернулся лорд Дарси в обществе сэра Томаса Лезе. Брата Дэниела поблагодарили за помощь и освободили от трудов. «Готово, мастер Шон?» — спросил лорд Дарси. «Да, все готово, милорд. Посмотрим, что у нас получилось». Лорд Дарси и сэр Томас с интересом наблюдали за тем, как мастер Шон снял дон собачонка. Для этого коренастый коротышка маг даже надел пару тонких кожаных перчаток. «Объект нельзя брать влажными руками!» Произнес он, запуская руки в деревянный бочонок, и прикасаться ими к металлу. В таком случае все сразу рассыплется. Так вынимаем, не торопясь, не спеша. Ага. Когда он извлек предмет наружу, крошечные ворсинки разлетелись от него во все стороны. В руках мага оказалась тонкая ткань, а не беспорядочная куча мелких волокон. Корпия приобрела текстуру и форму. В бочонке образовалось длинное с капюшоном одеяние из мохнатого зеленого полотна. Спереди капюшона было два отверстия для глаз, чтобы можно было все видеть даже при опущенном капюшоне. Круглый, невысокий ирландец осторожно уложил восстановленный блохон на стол. Лорд Дарси и сэр Томас внимательно рассматривали его, стараясь к нему не прикасаться. «Никаких сомнений», — спустя мгновение проговорил сэр Томас. Оригиналом для этого наряда послужило облачение, которое носят семеро старейшин общества Альбиона. Он посмотрел на чародея. «Великолепная работа, мастер Мак. При всем моем опыте мне ни разу не приходилось видеть столь превосходный результат. По большей части восстановленные предметы рассыпаются, когда их поднимают. Насколько прочен этот объект? Примерно как бумажная салфетка, сэр. К счастью, в последнее время стояла сухая погода. Если бы шел дождь...» Шон улыбнулся. То эта мантия была бы не прочнее, влажной, бумажной салфетки. Элегантный ответ, мастер Шон, улыбнулся сэр Томас. Благодарю. Мастер Шон достал рулетку и принялся обмеривать балахон, аккуратно занося результаты в записную книжку. Закончив, он посмотрел на лорда Дарси. Вот и все, милорд, эта мантия нам еще потребуется? Едва ли. Сама по себе она не является свидетельством. К тому же она рассыплется задолго до того, как мы сможем предъявить ее суду. «Именно так, милорд!» Мастер Шон взял непрочный наряд за левое плечо, там, где находился клочок зеленой ткани, послуживший ему образцом, и опустил почти весь балахон в коробку скорпий а затем, удерживая оригинальный кусок ткани между большим и указательным пальцем перчатки, прикоснулся серебряной палочкой к плащу, который с удивительной быстротой вновь превратился в бесформенную кучку корпии, оставив исходный клочок ткани в пальцах мастера Шона. «Я сохраню его, милорд», — сказал он. Три дня спустя, в пятницу, 22 числа, лорд Дарси обнаружил, что начинает терять терпение. Он как раз закончил черновик отчета, который надлежало отправить его величеству, перечитал его и решительно остался им недоволен. Ничего не прояснилось, никакой новой информации, никаких улик. Он до сих пор ждал вестей из Эдинбурга, от сэра Ангуса Макриди, надеясь, что они внесут какую-то ясность. Тоже ничего. Останки скончавшегося его милости герцога Кенского погребли в четверг и милорд-архиепископ отслужил за упокойную мессу. В Кентербери съехалась половина имперской аристократии, прибыло его величество. Лорд Дарси даже уговорил милорда-архиепископа разрешить ему сесть на амвоне среди хора, чтобы можно было видеть лица прибывших на похороны. Они также ничего ему не подсказали. Сэр Томас Лезе сообщил, что либо сам лорд Камбертон, либо сэр Эндрю Кэмпбелл Макдональд, либо оба сразу, вероятно, состояли в обществе Альбиона. Однако этот факт ничего не доказывал. К тому же любого из них или даже обоих мог заслать в общество в качестве своих агентов сам герцог. «Вопрос, мой добрый Шон, — повидал он невысокому магу-ирландцу вечером в четверг, — Остается точно таким же, что и был в понедельник. То есть, кто убил лорда Камбертона и почему? Информации у нас много, но пока что она не поддается толкованию. Почему лорда Камбертона поместили в гроб герцога? Когда его убили? Сколько времени прошло между моментом его смерти и моментом обнаружения? Почему лорд Камбертон нес с собой зеленый балахон? Тот самый, который сожгли в понедельник. Тогда почему его обладатель ждал до понедельника, чтобы уничтожить этот наряд? Зеленое облачение было в пору и лорду Камбертону, и сэру Эндрю, так как оба вполне рослые мужчины. И, безусловно, не принадлежало никому из декентов. Самый высокий из них — лорд Квентин. Да и тот, дюймов на шесть ниже, чем нужно, чтобы ходить в нем, не спотыкаясь ежеминутно по долу. Шон... «Я человек подозрительный, мне совершенно не нравится направление, в котором указывают свидетельства». «Не совсем понимаю вас, милорд», — проговорил мастер Шон. «Тогда слушайте. Вы бывали в городе, слышали, что говорят люди. Вы читали передовицы кентербери Гералт. Люди убеждены в том, что лорда Камбертона убили члены общества Альбиона. Обычные члены общества никак не могли не задуматься, зачем использовали Вайду». И с каким результатом? Члены общества испуганы до полусмерти, а они, по большей своей части, совершенно безвредные люди, и принадлежность к нелегальной организации доставляет им такое же бесхитростное удовольствие, как краденые яблоки уличному мальчишке. Однако теперь против язычников восстало все христианское общество, и оно требует принятия решительных мер. И не только здесь, но по всей Англии, Шотландии и Уэльсу. Лорд Камбертон встретил смерть не в качестве жертвы, вольной или невольной. С ним разделались где-то в другом месте, наверное, в глухом лесу. Его убили внутри стен Кентерберийского замка, совершая убийство, а не жертвоприношение. Но причем тогда Вайда. «В качестве консервирующего средства, милорд», — предположил мастер Шон. «Древние бриты достаточно глубоко понимали символизм и знали, что стреловидные листья этого растения можно использовать и для защиты. Поэтому они раскрашивали себя Вайдой перед сражениями. Конечно, они не знали, что защитные чары работают другим образом, они...» «А вы лично использовали бы Вайду при составлении фиксирующего заклятия для предохранения трупа от разложения?» Перебил его лорд Дарси. «Ну, нет, милорд». Как вам известно, существуют более надежные чары. В любом случае, заговор на Вайду занимает много больше времени, и ей следует покрыть все тело. К тому же, подобные заклятия не слишком эффективны. Тогда зачем ею воспользовались? А —— -а -а. Понял, милорд! — круглое ирландское лицо мастера Шона просияло блаженной улыбкой. — Ну, конечно! — Кто-то подбросил труп, чтобы его обнаружили, а Вайду использовали для того, чтобы бросить тень подозрения на священное общество древнего Альбиона и, соответственно, отвести ее от кого-то еще. Быть может, и самоубийство было устроено для того, чтобы скомпрометировать общество. Так? У обоих гипотез есть собственные несомненные достоинства, мастер Шон. Однако нам до сих пор не хватает данных. Нам нужны факты, мой добрый Шон. Факты... Однако по прошествии почти суток новых фактов так и не обнаружилось, и обмакнув перо в чернила, лорд Дарси предал бумаге сей удручающий факт. Дверь отворилась, и в комнату зашел мастер Шон. Почти сразу за ним последовал юный новицат с блюдом, на котором размещался легкий перекус, который только что запросил его светлость. Лорд Дарси отодвинул бумаги в сторону, давая понять, куда следует поставить поднос. Мастер Шон протянул ему конверт. «Спецпочта, милорд! От сэра Ангуса Макриди из Эдинбурга!» Лорд Дарси резким движением потянулся к конверту. В том, что случилось далее, на самом деле не было ничьей вины. Возле стола собралось трое человек, каждый из которых пытался сделать что-то свое, и юному новицеату, старательно маневрировавшему, под носом пришлось подвинуть его в сторону. Когда мастер Шон передавал конверт лорду Дарси, Под носом новицеат Дэниел задел горлышко бутылочки с чернилами, отчего маленькая емкость повалилась на бок и выплеснула свое содержимое на рукопись, над которой трудился лорд Дарси. Воцарившуюся на мгновение тишину нарушили бурные извинения новицата. Лорд Дарси неторопливо набрал воздуха в грудь, после чего невозмутимо объявил парнишке, что ничего страшного не произошло, что монашек ни в чем не виноват, а он, лорд Дарси, вовсе на него не гневается. Поблагодарив за принесенную пищу, он отпустил юнца. — И не беспокойтесь о столе, брат, — объявил мастер Шон. — Я сам здесь уберу. Когда послушник исчез, лорд Дарси бросил скорбный взгляд на залитые чернилами листы, а потом на конверт, который успел забрать из пальцев мастера Шона. «Мой добрый Шон», — произнес он спокойным голосом, — «как вам известно, я человек далеко не нервный и возбудимый, но если этот конверт не содержит добрых вестей или полезной информации, уверяю вас, что в припадке чистой ярости тут же брошусь на пол и вырву зубами клок из этого ковра. Я вовсе не стану укорять вас за это, милорд» ответил мастер Шон, прекрасно понимая, что его светлость ничего подобного себе не позволит. «Пересядьте пока в удобное кресло, а я тем временем устраню последствия сей малой катастрофы». Лорд Дарси перебрался в стоявшее возле окна большое кресло. Мастер Шон перенес поднос на небольшой столик у локтя его лордства, после чего лорд Дарси съел сэндвич и выпил чашку кафе, одновременно изучая полученный из Эдинбурга отчет. Перемещения лорда Камбертона по Шотландии, совершавшиеся отнюдь не под пристальным вниманием публики, тем не менее все же не остались незамеченными. Он посещал вполне определенные места, задавал конкретные вопросы, просматривал документы. Проследовав, по оставленному им следу, сэр Ангус узнал... То же, что узнал и лорд Камбертон, хотя и признался, что не получил ни малейшего представления о том, что именно покойный лорд намеревался делать с полученной информацией, какой гипотезы придерживался и вообще, что значили все эти сведения даже в глазах самого лорда Камбертона. Среди прочих учреждений его светлость посетил и общественные архивы, и регистр церковной регистрации браков. Он интересовался прошлым Маргарет Кэмпбелл Макдональд, нынешней вдовствующей герцогиней Кенской. В 1941 году, когда ей исполнилось 19 лет, Маргарет вышла замуж за некоего Честера Лоуэлла, человека самого неприглядного происхождения. Его отец какое-то время провел в тюрьме, попав туда за растрату, и в конце концов утонул при загадочных обстоятельствах. Младший брат Честера, Иэн дважды был арестован и судим за попытки нелицензированного занятия магией, но оба раза был освобожден с вердиктом «не доказано». Однако в итоге на 6 лет угодил в тюрьму за вымогательство, отягощенное незаконным применением магии, и был освобожден только в 1959 году. Сам же Честер Лоул оказался отъявленным шулером, жульничавшим при игре в карты и кости с целью личного обогащения. После всего трех, проведенных в браке недель, Маргарет оставила Честер и вернулась к родителям. Очевидно, расставание ничуть его не огорчило, поскольку он даже не попытался вернуть жену домой. Полгода спустя он бежал в Испанию, спасаясь от подозрения в краже. Власти Скотланд-Ярда предполагали, что он имеет отношение к исчезновению шести тысяч саверенов из банка в Глазго. Тем не менее, свидетельством против него – не хватило убедительности для того, чтобы король Арагона дал разрешение на экстрадицию этого человека. В 1942 году власти Арагона сообщили, что англичанин Честер Лоуэлл был насмерть застрелен в Сарагосе во время карточного конфликта. Шотландские власти прислали лично знавшего Лоуэлла следователя, чтобы тот опознал труп, и дело тут же закрыли. «Итак», — подумал лорд Дарси, — Маргарет де Кент дважды вдова. Детей от кратковременного союза с Лоулом не было, и в 1944 году, после 8 месяцев ухаживания, Маргарет приняла титул герцогини Кентской. Сэр Ангус Макриди не знал, было ли известно герцогу о ее предыдущем браке, или же он о нем так и не узнал. Лорд Камбертон также ознакомился с историей сэра Эндрю Кэмпбелл Макдональда, в его прошлом не было никаких темных пятен, в Шотландии он пользовался хорошей репутацией. В 1939 году он отправился в Новую Англию и какое-то время служил там, в рядах имперского легиона. С честью проявив себя в трех сражениях с краснокожими аборигенами, в дальнейшем он оставил службу в чине капитана и с великолепным послужным списком. В 1957 году варвары совершили налет на его деревню и сожгли ее, попутно учинив великое кровопролитие. Какое-то время считалось, что сэр Эндрю погиб во время этого налета. В Англию он возвратился в 1959 году практически без гроша в кармане, так как его небольшое состояние погибло во время упомянутого налета. Герцог Кенский предоставил ему небольшую должность и пенсию, и сэр Эндрю проживал на нее со своей сестрой Шуриным последние пять лет. Отложив письмо, лорд Дарси в глубоком раздумье допил кафе, не производя при этом впечатление человека, способного в корчок гнева впиться зубами в ковер. «Теперь не хватает только мага», — сказал он себе. «В каком месте этой истории появляется маг? Или, точнее, кто он?» Единственным чародеем в поле зрения был мастер Тимоти Видо, очевидно, не имеющий никакого отношения к лорду Камбертону или герцогскому дворцу. Сэр Томас подозревал, что сэр Эндрю может оказаться членом общества Альбион, однако отсюда никак не следует, что он может обладать какими-то познаниями в области магии. Более того, лорд Дарси был вполне уверен в том, что сэр Эндрю, являясь членом внутреннего круга, не стал бы привлекать внимание к обществу в столь выпиющей манере. «А вот и ваш рапорт, милорд!» — подал голос мастер Шон. Очнувшись от раздумий, лорд Дарси увидел, что мастер Шон стоит возле него с бумагами в руках. Его светлость смутно понимал, что все это время коротышка ирландец был занят каким-то делом в другой части комнаты, Теперь же стало очевидно, чем именно он занимался. Листы бумаги несколько отсырели, однако на них не было видно ни следа от пролитых чернил, хотя ровные, аккуратные строки, выведенные рукой лорда Дарси, остались прежними. Эффект этот, насколько понимал лорд Дарси, был достигнут в дифференциации по намерению. Рукописный текст был нанесен преднамеренно и с определенной целью, в то время как чернила были пролиты случайно. Таким образом, удаляющее заклинание различало частицы чернил. «Спасибо, мой добрый Шон. Вы, как всегда, сработали чисто и аккуратно. Для устранения пятна потребовалось бы много больше времени, если бы вы пользовались этой новинкой, несмываемыми чернилами», неодобрительным тоном произнес мастер Шон. «В самом деле?» – рассеянно ответил лорд Дарси, просматривая очищенные бумаги. «Да, милорд». Эти чернила заговаривают особым образом, чтобы сделать их несмываемыми. Они незаменимы для документов, банковских счетов и остального, что нужно обязательно сохранить. Но если их пролить, то, чтобы удалить такое пятно, попотеть придется и самому дьяволу». Мастер Тимоти рассказывал, что пару недель назад потратил битых два часа на то, чтобы стереть с ковра пятно в кабинете герцога. «Согласен», — пробормотал лорд Дарси, не отрываясь от своего отчета. А потом вдруг на секунду замер, спустя еще мгновение, неторопливо повернулся и посмотрел на мастера Шона. А мастер Тимоти не упоминал точной даты? Когда это было? «Ну, нет, милорд, не говорил». Отложив отчет в сторону, лорд Дарси поднялся из кресла. «Идем, мастер Шон. У нас возникли кое-какие важные вопросы. Точнее, очень важные вопросы, которые следует задать мастеру Тимоти Видо. О чернилах, милорд» удивился мастер Шон, о них самых и об объекте настолько дорогом, что он продал в Кентербери только один из этих предметов. Достав из гардероба свой синий плащ, Дарси набросил его на плечи. «Пойдемте же, мастер Шон!» «Итак», — произнес лорд Дарси по прошествии примерно трех четвертей часа, когда они с мастером Шоном выходили через въездные ворота в наружной стене Кентерберийского замка. Теперь мы знаем, что работа эта была выполнена днем 11 мая. И теперь нам нужна пара свидетельств для того, чтобы заполнить последний пробел в моей гипотезе. Они направились в лавку Уолтера Готобеда. Мастера Уолтера, как сообщил им подмастерье Генри Лавендер, в данный момент в мастерской не было. Он вместе с юным Томом Уилдерспином, взяв тележку и мула, повез стол в город заказчику. «Ничего страшного, Йомин Генри», — проговорил лорд Дарси. «Может быть, вы нам поможете? Скажите, есть ли у вас черное дерево?» «Черное, милорд. Наверняка найдется. На него особого спроса нет, милорд. Больно уж оно дорогое, милорд. А не окажете ли мне любезность, добрый Генри? Не посмотрите ли, сколько именно его у вас осталось? Это крайне важно. Разумеется, милорд. Извольте подождать». Подмастерье отправился в заднюю часть дома, в служившее складом просторное помещение. Как только он исчез из виду, лорд Дарси метнулся к задней двери лавки. Она запиралась на простой запор, который невозможно было открыть снаружи. Дарси осмотрел лежащие на полу опилки, стружки и обрезки дерева и тут же приметил необходимый предмет. Подобрав один из брусков, он приподнял дверной засов и подставил под него деревяшку так что засов остался над двумя скобами, в которые ложился, запираясь. Потом он достал из кармана длинный шнурок, обмотал им деревяшку и вышел наружу, пропустив оба конца шнурка под дверью, а затем закрыл за собой дверь. Мастершон внимательно следил за происходящим изнутри. Веревочка, за которую потянул снаружи лорд Дарси, резко натянулась. Брусок, заложенный под засов, вылетел на пол и из засов, лишившись опоры, с глухим стуком упал в гнезда. Дверь, заперлась. Мастершон немедленно поднял засов, и лорд Дарси снова вошел в мастерскую. Они не произнесли ни слова, однако на их лицах читалось удовлетворение. Через несколько минут вернулся явно ничего не слышавший подмастерье Генри. «Черного дерева у нас совсем немного, милорд», произнес он с печалью. «Остатки. Две трехфутовые доски, поперечником шесть на три восьмых дюйма». «Все, что осталось от работы, которую мастер Уолтер сделал несколько лет назад. Но мы можем заказать все необходимое в Лондоне или Ливерпуле». Подмастерь я опустил обе доски на ближайший верстак. Чередование светлых и темных полос было заметно даже на необработанной древесине, оправдывая ее название «зебрового дерева». «О, этого вполне хватит», — возразил лорд Дарси. «Мне нужна шкатулка для хранения табака». Функциональная, простая, но элегантная, без резьбы. Не хотелось бы скрывать красоту древесины. Глаза Генри Лавендера зажглись. «Именно так, милорд! Не сомневайтесь, милорд! Какую конкретную форму имеет милорд в виду?» «Оставлю на ваше с мастером Уолтером усмотрение. Емкость примерно на 2 фунта». Через несколько минут они сошлись в цене и согласовали дату доставки. «Кстати, Йомин Генри...» Вдруг произнес лорд Дарси. «По-моему, вы кое о чем забыли, когда я обеседовал с вами в прошлый вторник». «Милорд!» — подмастерье Генри вздрогнул и даже чуть испугался от узумления. «Вы сказали, что накрепко заперли дверь в субботу вечером, в половине девятого, но забыли упомянуть, что прежде чем вы заперли дверь, внутрь вошел один джентльмен. Напоминаю вам, он вошел как раз перед тем, как вы заперли дверь, и спросил у вас то, что вы обещали ему принести» а потом вышел вместе с вами через переднюю дверь и стоял рядом, пока вы ее запирали. Разве не так, мой добрый Генри? — Столь же истина, как святой Евангелие, милорд! — с трепетом выговорил краснодеревщик. — Каким образом вы все это узнали, милорд? Иначе все просто не могло произойти. — Так все и было. Это был лорд Квентин, милорд, то есть новый герцог, а тогда он был просто лорд Квентин». Он спросил у меня кусок тика, который был нужен ему в качестве груза для бумаг. Он знал, что у нас есть брусок полированного тика, и решил купить его. Я его продал, но разве же это плохой поступок, милорд? Вы не сделали ничего плохого, мой добрый Генри. Кроме того, что забыли об этом рассказать. По счастью, это больше не имеет значения, но вам все же следовало об этом сообщить. Смиренно молю о прощении, милорд. Я даже не подозревал, что это может иметь значение. Безусловно. Но на будущее, знайте, если вас будет о чем-нибудь расспрашивать офицер королевской службы, постарайтесь припомнить все детали. В следующий раз это может оказаться более важно. — Я запомню ваше наставление, милорд. — Очень хорошо. Доброго дня, Йомин Генри. Буду ждать свою шкатулку для табака. Выйдя из лавки, мужчины направились через людный двор к главным воротам. — А если бы у них не оказалось черного дерева, милорд? — спросил мастер Шон. «Как бы тогда вы выманили его из лавки?» — спросил бы Тик, — сухо ответил лорд Дарси. «А теперь нам надо телесонировать в Шотландию. Кажется, в ближайшие сутки мне удастся дописать итоговый отчет». В комнате собралось шесть человек. Маргарет, вдовствующая герцогиня Кенская, была бледной и осунувшаяся, однако все еще полна королевского величия, как владычица на территории собственной гостиной. Квентин, наследник титула герцога Кенского, с угрюмым видом выжидал возле камина, настороженно полуприкрыв глаза. Сэр Эндрю Кэмпбелл Макдональд стоял с внушительным видом возле окна, чуть расставив ноги и опустив руки в карманы домашней куртки. Леди Анна сидела в небольшом, с прямой спинкой кресле возле сэра Эндрю. Лорд Дарси и мастер Шон располагались лицом к ним. «Еще раз прошу прощения у ваших светлостей за то, что снова вторгаюсь подобным образом в вашу жизнь во время столь тяжкой утраты», — начал лорд Дарси. Однако у нас остается неулаженным один небольшой вопрос, касающийся уголовного дела, о предумышленном убийстве, раскрытом королевской службой. Небольшая подробность из области уголовной практики. 11 мая сего года лорд Камбертон — возвратился из тайной поездки в Шотландию, располагая весьма интересной информацией, которая при определенных обстоятельствах могла стать основанием для шантажа. Именно по этой причине лорд Камбертон и был убит. Тело его сохранялось до вечера субботы или раннего утра в воскресенье, в каковое время усопший был помещен в гроб, предназначенный для его милости покойного герцога. Информация носила более чем скандальный характер – при надлежащем использовании она могла бы нанести тяжкий удар репутации семьи покойного герцога. Если бы кто-то предъявил доказательства того, что первый муж ее милости, герцогини, еще жив, она не могла бы более претендовать на титул но превратилась бы просто в Маргарет Лоуэлл из Эдинбурга, а дети ее были бы объявлены незаконными и потому немогущими претендовать на любую долю во владениях герцогства Кенского и на управление ими. Пока он произносил эти слова, вдовствующая герцогиня подошла к ближайшему креслу и с бесстрастным видом опустилась в него. Лорд Квентин не шевельнулся. Леди Анна вздрогнула, словно получила невидимую пощечину. Сэр Эндрю просто переступил с ноги на ногу. «Прежде чем продолжить, мне хотелось бы познакомить вас с одним из моих коллег. Впустите его, мастер Шон». Коренастый ирландец-маг открыл дверь, и в комнате появился астролицей и светловолосый мужчина. «Леди и джентльмены», — проговорил лорд Дарси, «разрешите представить вам старшего сыщика мастера Александра Гленканона». Мастер Александр поклонился хранившей молчание четверки. «Ваши милости, леди Анна, большая честь для меня, заверяю вас. И тебя с добрым утром, Лоуэлл». С этими словами он повернулся к сэру Эндрю и посмотрел ему прямо в глаза. Человек, называвший себя сэром Эндрю, только улыбнулся. «И тебя с утречком, Гленканон. Попался я, значит. Можно и так сказать, Лоуэлл». «А вот в этом я сомневаюсь». Резким движением Лоуэлл, бывший сэр Эндрю, оказался за спиной леди Анны и ткнул одной рукой, остававшейся в кармане куртки в бок девушки. «Не рискнул бы стрелять в присутствии двоих офицеров Его Величества, но если подымется шум, девица умрет. А повесить человека, как вам известно, можно всего один раз». В его голосе слышалось холодное спокойствие человека, привыкшего к отчаянным ситуациям. «Леди Анна», — спокойным тоном проговорил лорд Дарси, — «Выполняйте в точности то, что он скажет. В точности, вы меня поняли? Так поступим и все мы». Он был в гневе на себя за то, что не сумел предусмотреть этот маневр Лоуэлла. Дарсини не был в полной уверенности, что у Лоуэлла действительно пистолет в кармане, но не смел поступить иначе. «Благодарю вас, милорд!» — с кривой улыбкой произнес Лоуэлл. «Надеюсь, среди присутствующих не найдется дурака, готового ослушаться совета его светлости. И что дальше?» — спросил лорд Дарси. — Мы с леди Анной уходим. Выходим в эту дверь, потом идем через двор, затем из ворот замка. Все вы остаетесь здесь ровно сутки. За это время я сумею надежно укрыться. В таком случае леди Анне будет позволено вернуться домой. В целости и сохранности. Если поднимется шум и крик... Ну, надеюсь, понятно, что этого не должно произойти. Он ухмыльнулся еще шире. — А теперь отойдите от двери. «Пойдем, Анна, прогуляешься с любимым дядюшкой!» Девушка поднялась из кресла и вышла из комнаты вместе с Лоулом, не сводившим с остальных глаз. Он закрыл дверь. «Надеюсь, я не услышу скрип отворяемой двери!» Донесся его голос снаружи. Зазвучали шаги по коридору. В комнате была еще одна дверь, и лорд Дарси направился к ней. «Нет, пусть уходит! Он убьет Анну, глупец!» Лорд Квентин и герцогиня крикнули одновременно. Лорд Дарси не стал обращать на них внимания. «Мастер Шон, мастер Александр, проследите за тем, чтобы эти люди не шумели и оставались на месте до моего возвращения». И исчез за дверью. Дарси наизусть знал все входы и выходы из Кентерберийского замка. Он давно взял себе за правило внимательно изучать планы всех великих замков империи. Пробежав по коридору, он выскочил на каменную лестницу и поднялся по ней, шагая через две ступеньки. Преодолев один за другим несколько пролетов, он поднялся к бойницам наверху стен огромного каменного сооружения и остановился на крыше, чтобы отдышаться и посмотреть вниз. В 60 футах под собой он увидел Лоуэлла и леди Анну, неспешно продвигавшихся через двор. Так, чтобы не привлекать к себе внимание толпы, они едва одолели четверть пути. И Дарси бросился бегом по стене. Наверху стена была всего 6 футов шириной, От взглядов снизу его с обеих сторон закрывали зубцы высокой крепостной стены. Пригнувшись, он побежал к башне, высевшейся над главными воротами. Остановить его было некому, солдаты более не расхаживали по стене, ведь враги не подступали к замку уже не одно столетие. Внизу башни находилась огромная массивная подъемная решетка, переплетение железных брусьев, которую можно было быстро опустить в случае нападения врагов. Теперь она была поднята и закреплена на месте. Тяжесть ее удерживала огромный противовес, спускавшийся в глубокий колодец возле ворот. Лорд Дарси не стал искать взглядом объект запланированного им нападения. Он уже опережал их, и в таком случае Лоулу требовалось лишь посмотреть вверх, чтобы заметить его. Дарси не мог идти на такой риск. Он не стал спускаться по лестнице, а воспользовался шахтой, по которой передвигался противовес, точнее цепью, связывавшей противовес и решетку, перелезая со звена на звено цепи, пока, наконец, не ступил на каменные плиты внизу. Днем стражники около решетки не дежурили, чему лорд Дарси был глубочайшим образом рад. У него не было времени отвечать на лишние вопросы или пытаться остановить слишком докучливого солдата. Несколько раз его охватывал страх, что его жизнь, его, а не леди Анны, висела на волоске. Цепь хорошо смазывали и поддерживали в рабочем состоянии даже после стольких мирных столетий, ибо того требовали и древние законы, и обычаи. Хотя Дарси и придерживал цепь ногами, и руками надежно обхватывал звенья, он все равно несколько раз соскальзывал, обжигая ладони, бедра и лодыжки. Огромные восьмидюймовые звенья цепи под тяжестью массивного противовеса превращались в единый железный стержень. Наконец цепь ушла вниз, исчезнув в футовой дыре над колодцем, в котором скрывался противовес. Лорд Дарси широко расставил ноги и спрыгнул на камнем пол. Он чуть-чуть приотворил тяжелую дубовую дверь. Неужели он опоздал, и лоуэллсаны с Анной уже прошли? Из двух цепей, на которых держалась огромная решетка, лорд Дарси предпочел ту, которая опускала его слева от Лоуэлла. Пистолет находился в правой руке мужчины, и они вошли в дверь. Леди Анна Первой. Лоуэлл держался чуть позади. Лорд Дарси распахнул дверь и бросился вперед через разделяющее их пространство. Он с налета врезался в Лоуэлла, отбросив того в сторону, подальше от леди Анны, прежде чем прогремел выстрел». Оба повалились на мостовую и, разбрасывая окружающих, принялись бороться за пистолет. Со всех сторон к борющимся фигурам бросились стражники. Они опоздали. Раздался второй выстрел. На какое-то мгновение оба противника затихли. А потом лорд Дарси неторопливо поднялся на ноги с пистолетом в руке. Ловел еще не потерял сознание, однако по левой стороне его тела растекалось красное пятно. — Я тебя еще сделаю, Дарси! — произнес он хриплым шепотом. «Сделаю, чтоб я сдох!» Не обращая на него внимания, лорд Дарси повернулся к обступившим их стражникам. «Я, лорд Дарси, следователь по особо важным делам рыцарского суда Его Величества. Этот человек арестован за преднамеренное убийство. Возьмите его и немедленно вызовите целителя». Вдовствующая герцогиня и лорд Квентин все еще ожидали в той же гостиной, когда лорд Дарси привел к ним леди Анну. Девушка немедленно бросилась в объятия герцогини, «Ой, мама! Мама! Лорд Дарси спас мою жизнь! Это просто чудо! Видела бы ты его!» «Благодарю вас, милорд!» — герцогиня посмотрела на лорда Дарси. «Вы спасли жизнь моей дочери и погубили ее. Погубили всех нас. Нет, дайте же мне договорить!» — добавила она, заметив, что лорд Дарси собирается что-то сказать. «Вот все и вскрылось. Теперь я могу все объяснить». Да, я считала, что мой первый муж погиб. И вы представить себе не можете, что я ощутила пять лет назад, когда он объявился. А что я могла сделать? У меня не было другого выхода. Он решил назваться именем моего покойного брата Эндрю. Никого из них здесь не знали. Так что подмену легко было осуществить. Не знал даже герцог мой муж. Я не могла ему сказать. Честер многого не просил. Он не пытался выдаить меня досуха, как часто делают шантажисты. Он был доволен скромной пенсией и положением, которое назначил ему мой муж, и соблюдал декорум. «Он...» Она вдруг умолкла, заметив, как побледнел ее сын. «Я...» «Прости меня, Квентин», — проговорила она негромко. «Мне действительно очень жаль. Я понимаю, что ты чувствуешь, но...» Лорд Квентин оборвал мать. «Ты хочешь сказать, что этот дядя Энн... Что этот человек тебя шантажировал?» «Так и есть». «И отец не знал...» «Его самого никто не шантажировал?» «Конечно, нет. Как они не могли? Кто?» «Наверное, — спокойным голосом предложил лорд Дарси, — вам стоит рассказать, что именно, по вашему мнению, произошло ночью 11 мая». Я услышал звуки ссоры. Начал свой рассказ явно ошеломленный лорд Квентин. «В кабинете отца. Началась перебранка, потом драка. За закрытой дверью трудно было разобрать. Я постучал, и все притихло. Отец без сознания лежал на полу. Поблизости лежал лорд Камбертон, мёртвый, заколотый в сердце ножом для бумаг со стола отца. И вы обнаружили в руке лорда Камбертона стопку бумаг, раскрывающих фамильный секрет? «Да». Во время борьбы упала склянка с несмываемыми чернилами, которые забрызгали тело лорда Камбертона. «Да, да, особенно лицо. Но откуда вы знаете?» «Обязан по долгу службы», — ответил лорд Дарси. «Позвольте закончить за вас». И вы тут же решили, что лорд Камбертон попытался шантажировать вашего отца на основании обнаруженных им свидетельств. Еще за дверью я разобрал что-то похожее на шантаж. И вы решили, что, горя возмущением, ваш отец бросился на лорда Камбертона с ножом для бумаг в руке, после чего по причине слабого здоровья потерял сознание и упал в обмороки на пол. Вы приняли решение спасти семейную честь и избавить вашего отца от шелковой веревки». «Вам нужно было избавиться от трупа. Но куда его деть? Тут вы вспомнили о купленном вами пресерваторе». «Да», — кивнул лорд Квентин. «Отец дал мне деньги. Устройство предназначалось в подарок матери. Она иногда любит перекусить в неурочное время, и мы подумали, что ей будет удобно держать в своих покоях полный еды пресерватор, а не вызывать то и дело кого-то с кухни». «Разумная мера», — одобрил лорд Дарси посему вы поместили в него тело лорда Камбертона. Мастер Тимоти Видо объяснил мне, что благодаря наложенному заклятию этот деревянный ящик может сохранять в себе нетленным любой помещенный туда предмет, пока его дверца закрыта. Считалось, что лорд Камбертон находится в Шотландии, и по этой причине его никто не станет искать. Ваш отец после той ночи так и не пришел в сознание, и потому ничего вам не объяснил. Скорее всего, он ничего и не знал. «Мне кажется, что он лишился сознания, когда лорд Камбертон, которого ваш отец именно с этой целью направил в Шотландию, подтвердил проникновение в семью шантажиста. Лоуэлл находился в кабинете. Камбертон пригласил его, чтобы обвинить перед лицом герцога. Когда его милость потерял сознание, лорд Камбертон на какое-то время отвлекся. Улучив момент, Лоуэлл схватил нож для бумаг и заколол его. Он знал, что герцог промолчит». Но присяга королевского офицера заставит лорда Камбертона арестовать его. К этому времени Лоуэлл уже проник в ряды священного общества древнего Альбиона. Камбертон выяснил это. Вполне возможно, что Лоуэлл содержал под другим именем квартиру в городе, где и хранил свои вещи. Камбертон обнаружил ее и принес с собой в качестве доказательства зеленый балахон Лоуэлла. Когда этот тип заговорит, мы узнаем, где находится эта квартира. Он покинул кабинет, оставив герцога и лорда Камбертона лежать на полу, прихватив с собой зеленое одеяние. «Он мог и не услышать ваш стук, лорд Квентин. Впрочем, теперь это неважно. Как долго вы прибирались в комнате, ваша милость?» «Я первым делом я уложил отца в постель, а затем отмыл пол от крови, хотя так и не сумел стереть пролитые чернила. Потом я отнес лорда Камбертона в подвал и поместил его в пресерватор». «Мы спрятали его там, до дня рождения матери, ждать до будущей недели. Он должен был стать сюрпризом. Он...» Молодой герцог умолк. «Итак, сколько же времени вы провели в комнате?» — повторил лорд Дарси. «Минут двадцать, наверное». «Нам неизвестно, чем занимался Лоуэлл эти двадцать минут. Он наверняка удивился, застав кабинет прибранным и не обнаружив в нем труп». «Удивился», — согласился лорд Квентин. «Я позвал нашего синешаля, сэра Бертрама, и целителя отца Джозефа, и все мы были в комнате отца, когда он вернулся. Действительно, он не сумел скрыть потрясение, однако тогда я подумал, что причиной тому было состояние отца». «Вполне понятно», — согласился лорд Дарси. «А вам тем временем следовало решить, что делать с телом лорда Камбертона, не оставлять же его навеки в пресерваторе». «Действительно». «Я собирался увезти его куда-то подальше от замка и оставить так, чтобы между нами не было никакой связи». «Не считая пятна от синих чернил», — продолжил лорд Дарси. «Вы не смогли его удалить. Вы знали, что придется вызвать мага, чтобы вывести пятно с ковра, однако если труп обнаружат с таким же пятном у мастера Тимати, могут возникнуть подозрения. Поэтому вы закрасили пятно, в буквальном смысле этого слова. Вы покрыли все тело Вайдой». «Да». Я надеялся на то, что подозрения лягут на общество Альбиона, но не на нас. И вам почти удалось. Совместное использование пресерватора и вайды произвело впечатление работы опытного мага. Однако затем наступил канун понедельника. В Кентербере празднуют спасение от смерти герцога, правившего в 16-м столетии. Частью праздничного ритуала является ритуальный обыск замка, во время которого тело лорда Камбертона непременно обнаружили бы, «Я не сумел найти способ вывести его», — признался лорд Квентин. «Я не привык заниматься подобными вещами. Я начинал нервничать, однако так и не придумал способ незаметно вывести труп из замка. Однако вам следовало спрятать его в тот день, и поэтому вы оставили лавку мастера Уолтера, открытой в субботнюю ночь, и поместили тело в гроб, полагая, что оно пролежит там до окончания праздника, после чего его можно будет убрать обратно в пресерватор. К сожалению, во многих смыслах этого слова ваш отец — Приставился ранним утром в понедельник, и тело лорда Камбертона было обнаружено. «Именно так, милорд!» Должно быть, Лоуэлл уже начал паниковать, когда узнал, что все тело целиком было выкрашено Вайдой. Он понимал, что эта улика указывает прямо на него, особенно в том случае, если кто-то знал о его связи с обществом. Поэтому он сжег свою зеленую мантию в камине, намереваясь уничтожить все свидетельства своей связи с обществом, но не проявил достаточного внимания — Герцогиня снова взяла слово. «Итак, милорд, вы нашли своего убийцу, а также узнали, на что пошел мой сын в попытке спасти честь семьи. Однако в конечном итоге все ваши старания закончились неудачей. Честер Лоуэлл, мой первый муж, по-прежнему жив. Мои дети теперь незаконно рожденные, и все они остались без гроша». «Прошу прощения, ваша милость», — чуть кашлянул мастер Александр Гленканон. Вот только рад сказать, что вы ошибаетесь. Я не один год был знаком с этим жильем. Это я ездил в 1942 году в Сарагосу опознавать Честера Лоуэлла. Я видел его дохлого, и ей-богу, это был он самый. Этот нынешний похож, но кажется, это его младший брат, Иэн Лоуэлл, которого выпустили из тюрьмы в 1959 году. Не такой карточный умник, как его брат Честер, но такая же дрянь, как тот. Вдовствующая герцогиня уставилась на него разину фрот. «Сделать это было не так уж сложно, ваша светлость», — сказал лорд Дарси. Честер, вне сомнения, рассказал Иэну все о вашем браке, быть может, даже с интимными подробностями. Вы знали Честера всего пару месяцев. Младший брат был очень на него похож. Разве могли вы уловить разницу между ними обоими, тем более по прошествии почти четверти века? Да, вы наверняка и не знали о его существовании. «Это правда? Действительно? Ох, слава богу!» «Правда, ваша милость, во всех подробностях», – проговорил лорд Дарси, – «и у вас есть все основания быть благодарной Всевышнему». Иэн Лоуэлл вовсе не собирался выдаить вас досуха», как вы недавно выразились, иначе он мог поставить вас в отчаянное положение, а как он прекрасно знал, отчаявшийся человек способен на убийство. Он мог бы избежать этого, выманив у вас деньги и скрывшись с ними, однако хотел он вовсе не этого». Не деньги ему были нужны, ваша милость, а протекция, укромный уголок, в котором никто и не подумает его искать. Ему нужен был фасад. Более того, он уже успел занять довольно высокое положение в обществе древнего Альбиона. Кстати, довольно доходное, поскольку руководители общества не отчитываются перед его членами в расходовании поступающих от них средств. Кроме того, у меня есть основания предполагать, что он обрабатывал его славянское величество, Казимира Польского, Хотя, полагаю, под фальшивым предлогом, так как не мог не знать, что соблазнить искренне верующих не так просто, как явно считает король Казимир. Тем не менее, Иэн Лоуэлл не брезговал польским золотом, отсылая красочные отчеты его славянскому величеству. Да и кто вообще способен заподозрить сэра Эндрю, Кэмпбелл, Макдональда, обладающего безупречным послужным списком, достойного солдата и почтенного джентльмена в том, что он является польским шпионом и одним из руководителей подпольного священного общества Альбиона? И тем не менее, кое-кто в конечном счете усомнился в его добродетели. Возможно, мы так и не узнаем, что именно заставило усопшего герцога и лорда Камбертона заподозрить его, хотя, быть может, Иэн Лоуэлл сам все нам расскажет. Однако это подозрение и повлекло за собой падение Лоуэлла, хотя и стоило жизни им обоим. Кто-то постучал, и лорд Дарси открыл дверь. За ней стоял священник в рясе бенедиктинца. «Да, преподобный отец», — сказал лорд Дарси. «Я отец Джозеф. Вы лорд Дарси?» «Да, это я, преподобный отец». «Я осматривал вашего арестанта, с сожалением сообщаю, что не сумел ничем ему помочь, милорд». Он скончался несколько минут назад от огнестрельной раны». Лорд Дарси повернулся лицом к родным покойного герцога. «Значит, ситуация исчерпана. Никто ничего не узнает. Да из чего бы, если ничего и не было? Сэр Томас Лезе скоро закончит свою работу. Общество Альбиона будет распущено, как только его главари предстанут перед Высшим Королевским судом. Все будет хорошо. Мне хотелось бы сказать... Несколько слов о сиротевшей семье, промолвил отец Джозеф. Чуть погодя, преподобный отец! звонким голосом произнесла вдовствующая герцогиня. Мне хотелось бы вам исповедаться, не будете ли вы любезны подождать за дверью всего несколько минут? Священник ощутил, что в воздухе витает что-то невысказанное. Конечно, дочь моя! и закрыл за собой дверь. Герцогиня, насколько мог судить Лорд Дарси, расскажет священнику все без утайки. Однако не зря же существует тайна исповеди. Лорд Квентин подытожил общие чувства. Его похороны, проговорил он ледяным тоном, меня только порадуют. Мы благодарим вас, милорд. Рад был оказать услугу, ваша милость. Пойдемте, мастер Шон. Нас ждет переправа через канал.